Глава 126. в а т р а н с ф о р м а ц и я Плотная метель молча пала на землю, и пространство вокруг заброшенного колодца затихло. Деревья на новом северном мосту полностью сбросили листья, и верхушки деревьев были наполнены снегом с р о д н и часовым, которые держали копья. Божественная императрица сложила руки вместе, посмотрела в сторону отдаленной о р т о д о к с а л ь н о й академии. После минутного молчания она сказала. Великое испытание неизбежно. Что ты думаешь по этому поводу? Его с в я т е й ш е с т в о Поп по предложению Вашего Божественного Величества взял ее Высочество во дворец, но в другом не проявлял своей позиции. Мою й посмотрела в сторону Божественной Императрицы и тихо сказала: на мой взгляд самым простым решением было бы убить Ченчаншена, тогда больше не будет неприятностей. Волнения, созданные о р т о д о к с а л ь н о й Академией после того, как Божественная Императрица выразила свою позицию, более не упоминались другими. Но Му Юй не верила, что Императрица хотела использовать этот инцидент как доказательство ее терпимости и великодушия. Она верила, что Императрица на самом деле хотела подождать, пока те, кто стоит в тени позади о р т о д о к с а л ь н о й Академии, покажут себя. Божественная Императрица была в курсе всего, что происходило в мире. И ее вопросы в настоящее время должны быть лишь тестом ее отношения к этому делу, поэтому она должна была показать силу ее позиции. Вопреки ее ожиданиям, однако, божественная императрица не выразила благодарности за ее сильную и слегка беспощадную позицию. Вместо этого Крайрта императрица слегка скривился, выражая немного насмешливую улыбку, прежде чем сказать: "Такой стиль ведения вещей слишком скучный". Не говоря уже о том, что если его убить, то как ты сможешь хорошо спать по ночам? Ты должна знать, что запах оставленный в подушке и простыне постепенно исчезнет. Мойюи сразу же растерялась, услышав эти слова, думая о том, как она должна объяснить себе. Божественная императрица не дала ей шанс объясниться, повернувшись к ней лицом со взглядом, по которому было трудно понять, смеялась она или нет, и сказала: "В ночь фестиваля плюща ты была тем, кто заключил его во дворце Тун". Моюи вдруг почувствовала, что сегодняшний снег был довольно промозглым, и ответила не смея задерживаться. Да, божественная императрица больше не смотрела на заброшенный колодец и сказала: "Это хорошее место". Моюи не смела говорить ничего более, уважительно и почтительно опустив голову, при этом поддерживая руку божественной императрицы и направляясь в императорский дворец. Заключение ч е н ч а н ш е н а во дворце Тун в ночь фестиваля п л ю щ а было сделано по просьбе некоего сановника. А насчет того, как ч е н ч а н ш и н удалось сбежать и действительно ли он вошел в глубины ледяного пруда или же встретил он Табу, Мою не знала и не смела знать. Независимо от того, как смотреть на это, это было ее вина. Императрица не высказала о д о б р я л а она или нет ее планирование, но так как она упомянула об этом, это должно быть предупреждением. Весь императорский двор знал, что Мойюй была второй самой влиятельной женщиной в мире, обладая немыслимыми богатствами и властью. е ё случайное применение румян между бровей могло вернуть моду, которая была в состоянии покоя сотни лет. Но она также была хорошо осведомлена тем, что все, чем она обладала, было из-за согласия и предоставления императрицы. Если императрица начнет опасаться ее, она потеряет все, даже возможность похорон. Снег и ветер сегодня были особенно холодными. Пальцы ее рук, и которые поддерживали императрицу, начали бледнеть, как и ее губы, которые потеряли весь цвет. Чин Чан Ши очнулся в своей кровати в ортодоксальной академии. Его лицо было крайне бледным, в том числе его губы, на них не было и следа цвета. Но его тело было покрыто кровью, с его плеч и груди до ногтей пальцев все было покрыто засохшей кровью. В контраст с белоснежным бельем это создавало у ж а с а ю щ е е и з о б р а ж е н и е Глядя на потолок, он широко раскрыл глаза, храня молчание, пока не прошло пять мгновений, и его дыхание медленно успокоилось. Затем он медленно повернулся, используя левую руку, чтобы поддержать себя, схватив край его постели, и медленно сел. На краю кровати он просидел еще пять мгновений, ожидая, пока его сердцебиение вернется к нормальному состоянию, прежде чем встать и подойти к зеркалу. Он взглянул на изображение в зеркале, которое отражало юношу в крови, и молчал в течение долгого времени. Он все еще был живым. Чувство такого рода было замечательным. Он вернулся с грани смерти, чтобы возвратиться в мир живых, и это чувство было невероятно приятным. Что же касается того, что на самом деле произошло в подземном пространстве, ему было неясно. Он лишь знал, что когда звездный блеск начал гореть, его сознание упало в пропасть. Пропасть была наполнена горением, пламенем, дымом и жарой, насильственной оторванностью, невыносимой болью и отчаянием. Он чувствовал, как будто испытал сон, но был уверен, что произошедшее было реальностью. В настоящее время он все еще был в слегка запутанном состоянии и подсознательно поднял рукав и понюхал. Его одежда была покрыта пятнами крови, и хотя он не чувствовал запаха крови для него. Человека, который любил чистоту, это по-прежнему было невыносимо. Он думал, что кровь принадлежала ему, но это по-прежнему было невыносимо, поэтому он начал мыться, причем несколько раз, пока не был уверен, что смыл всю кровь. Взяв большое полотенце, чтобы высушиться, он проходил мимо зеркала, собираясь открыть окно, чтобы впустить немного свежего воздуха, который был в зимнем снегу на улице. Проходя мимо большого зеркала, он вдруг остановил свои шаги и перевел свой взгляд в зеркало. В зеркале у юноши с оголенной верхней части тела не было ничего ненормального, но он обнаружил кое-что, что было определенно ненормальным. Мало кто в этом мире был похож на него и был хорошо знаком и понимал свое тело. Из-за его болезни он был особенно озабочен этим вопросом. Он помнил очень ясно, что в верхней части левой руки у него был шрам от того, когда его старший товарищ допустил ошибку во время акупунктуры, но теперь шрам исчез. Верхняя часть его левой руки была настолько гладкой, насколько это возможно. Именно в этот момент он обратил внимание, что его кожа стала намного более гладкой, как у новорожденного. Что задачило его еще больше, так это то, что он определенно перенес серьезные травмы, но на его теле не было видно ни единого шрама. Даже шрамы от старых ран исчезли, включая самые крохотные. Может ли быть, что это было очищение? С весны до сих пор. Звездный блеск поглощался о т д а л е к о й с у р д е н н о й звезды. Может быть, что после п р е о б р а ж е н и я в и с т и н н у ю э с с е н ц и ю часть звездного блеска помогла ему успешно завершить очищение. Он не стал диколикующим от этого, так как все еще был в состоянии растерянности и пустоты. Он посмотрел на юношу в зеркале, нахмурив глаза и серьезно размышляя. Созерцание было одним из самых эффективных способов успокоиться и встряхнуться. Его ум становился все более ясным, и он начал вспоминать больше деталей. Он наконец вспомнил, что в момент его потери сознания он все еще был в холодном подземном пространстве и стоял перед почтенным старейшиной черным драконом. Почему он вернулся в о р т о д о к с а л ь н у ю академию после обуждения? Он посмотрел на влажное полотенце, а затем слегка сжал его, убеждаясь, что влага была реальной. Он подошел к окну и взглянул на ветреный лес в направлении к стенам имперского дворца, думая, выход из подземного пространства был тем прудом, если бы не эта черная коза. Кто нашел способ вернуть его в академию? Единственной другой возможностью была женщина среднего возраста. Кем же она была? И что только что произошло в подземном пространстве? Почему он все еще был жив? Действительно ли ему удалось завершить очищение? Он тихо задумался у стороны окна над л и т е л ь н о е время, пока наконец не пришел к решению. Возвращаясь к краю постели, он снял постельные принадлежности так, как мог, прежде чем пересечь ноги и сесть, закрыв глаза. И начал медитировать и проводить само наблюдение. Эта пропасть, которая до к р а ё в наполнена отчаянием, появлялась во время медитативного самоанализа. Но теперь, когда он выжил, он не колебался, чтобы вновь медитировать и наблюдать за своим внутренним миром. Это было потому, что хотя жизнь была хорошей вещью, он не мог согласиться жить в неверии. Ему требовалось выяснить свое текущее состояние. Его божественное чувство вновь вошло в его тело и начало медленно бродить, но получив опыт в этот раз, это было не б е с ц е л ь н о е наблюдение, а больше похоже на проверку собственной территории. Ему не потребовалось много времени, чтобы божественное чувство достигло обширной снежной равнины, и он взглянул на нее сверху. Его глаза были закрыты, его ресницы дрогнули, а его лицо было белым как снег. Он очень нервничал, опасаясь, что его божественное чувство, как и ранее, непосредственно падет на снежную равнину и еще раз превратит ее в ужасающее инферно. Даже кто-то с сильным духом, как он, не желал испытывать боль такого рода снова. Счастливым было то, что этот раз его божественное чувство не приземлилось и не произошло ничего странного. Обширные снежные равнины все еще были обширными снежными равнинами. Его божественное чувство заметило, что фрагмент снежной равнины на краю исчез после сжигания. превращаясь в десятки малых потоков, которые текли на юг, питая пустынные дикие равнины. Но эти потоки были слишком маленькими. со сломанными горными хребтами это не могло служить п о т о к о м воды. Эти маленькие потоки должны быть истинной э с с е н ц и е й и из-за необычных характеристик его меридианов они не могли объединиться способом, как это было у обычных культиваторов. и таким образом лишь могли существовать в небольшой области. Чен Чан Шен открыл глаза и начал раздумывать. Его текущая ситуация выглядела похожей на ситуацию Лоло, но на самом деле была совершенно иной. Внутренняя истинная э с с е н ц и я Лоло была переполнена в изобилии, но меридианы Яо в сравнении с людьми были чрезвычайно упрощенными, из-за чего было трудно практиковать искусство культивации людей. Проблема, касающаяся меридианов, была чем-то над чем он провел последние несколько лет в размышлениях. Вот почему он смог решить проблему Лоло всего за несколько коротких месяцев. По правде говоря, решение проблемы Лоло также было и подготовкой к решению собственной проблемы. В отношении того, как он должен был культивировать, он уже имел планы. Это верно. Текущий уровень истинной э с с е н ц и и в его теле был ограничен, а его меридианы были нарушены, но это не значило, что он не мог культивировать. Он вновь вернулся к стороне окна, взглянул на самую заметную о б л а ч н у ю сосну, которая росла на стороне озера, замедлил дыхание на момент, а затем схватил рукоять его небольшого меча. Раздался звонкий звук щелчка, когда короткий меч покинул ножны, и на острие появилось проявление меча, которое направилось от окна на втором этаже к дереву. Меч дождя и ветра Джуншань. Первое движение растущий шквал. У него не было техники манипуляции истинной эссенцией для меча ветра и дождя, потому он использовал метод, которому обучил Лоло как импровизацию. Это был первый раз, когда ч е н ч а н ш а н использовал истинную эссенцию, и с этого момента. Он будет считать себя культиватором, практиком пути. Любой с опытом, который был у него, должен был в данный момент быть в восторге без слов, возможно даже до слез, но он был другим. Так же, как и когда он подтвердил поток и с т и н н о й эссенции в своем теле, он был спокоен до степени, которая не напоминала пятнадцатилетнего юношу, а была сродни старейшине, который культивировал 500 лет. Это было потому, что культивация никогда не была его целью, она была только средством. Также он проигрывал эту сцену в уме бесчисленное число раз до степени, что в настоящее время он был более или менее нем к этому. Следуя за тем, как манифестация меча прорезала воздух, его лицо побледнело, и послышался стон, когда он почувствовал боль. Далекая облачная сосна была нетронута, но каменный балкон за окном был поврежден. Множественные каменные фрагменты выстрелили в комнату подобно дротикам. Они глухо попадали в стену, а один фрагмент ударил в его в левую руку. У использования метода, которому он научил Лоло, были свои проблемы, и поиск нового канала не был легкой задачей. Ченчан Шин покачал головой и обернулся, собираясь достать медицинский порошок и готовясь перевязать свою левую руку. Хотя истинная э с с е н ц и я была слабой и не могла обладать полной силой меча ветра и дождя Джуншань, это все же было л е з в и е из истинной сущности. Каменные осколки, которые выстрелили после попадания, были сравнимы по силе с обычными стрелами и глубоко вонзились в стену. этого естественно было достаточно, чтобы ранить его левую руку. Он подумал, что должен быть более осторожным в будущем. Затем он заметил, что его левая рука была невредимой и ни один волос не пострадал. Глава 127. в а с е ь е с н а т а л и и Часть первая. Он действительно не пострадал. Это шокировало Чен Чань Шена, но он не мог понять, почему это произошло. даже если он правильно предположил, что переход звездного блеска в истинную эссенцию также помог завершить его очищение, он не должен был укреплять его тело до такой шокирующей степени, так как сила удара каменного фрагмента была значительной. Он протянул руку за окно и под дневным светом, отраженным снегом, тщательно изучил все. Хотя ранее он сохранял спокойный вид, факт того, что в его теле текла истинная эссенция, смог привлечь все его внимание. И только в этот момент он начал серьезно исследовать собственное тело. Через мгновение его брови слегка дёрнулись. Помимо того, что его телосложение стало более тонированным, а кожа стала более ясной, не было других различимых отличий. Но фокусируя все свое внимание на осмотре своего тела, он слабо чувствовал, что у него было что-то, чего не было ранее, похожее на другое присутствие. Он подошел к зеркалу и нашел заколку. з а к о л к а вероятно, была оставлена Му Юй с несколько дней назад. Он взял з а к о л к у и посмотрел на ее острый конец, задумался на мгновение, а затем решил уколоть свою руку кончиком. Он мог почувствовать ощущение того, как кончик з а к о л к и касался кожи и его острие, но ощущение было намного слабее, чем обычно, и з а к о л к а не проколола его кожу. Острый конец даже не смог оставить и следа. Он увеличил силу, с которой пытался проткнуть свою руку, и боль соответственно увеличилась, но он все еще не мог проткнуть свою кожу. Это было похоже на то, что его кожа претерпела невероятную трансформацию, и, независимо от того, насколько сильнее он давил на заколку, он не чувствовал, что его кожа будет проткнута, подобно листу лотоса, который выдерживал вес капли росы. Чен Чан Шен отложил заколку и вынул свой маленький меч для испытания. Спустя мгновение, глядя на тонкую линию крови на его левой руке, он убедился, что его тело претерпело невероятные трансформации без его ведома, что безмерно увеличило его силу и прочность. Даже самые совершенные очищения, записанные в свитках пути, не имели бы те же возможности, что и его текущее состояние. Что произошло? На этот вопрос, вероятно, мог дать ответ лишь почтенный старейшина Черный Дракон. Чен Чан Шен почувствовал слабый поток энергии или присутствие в своем теле. Он больше не подавлял чувства неуверенности, которые были у него, и не мог продолжать подавлять внезапное чувство бодрости, осаждающее его. Так что быстро оделся и выпрыгнул из окна. Его обувь коснулась снега и надавила на листву под его ногами. Он стабилизировал свою стойку, а его выражение было немного пустым. Его комната была на втором этаже, и хотя высота не была слишком высокой, и учитывая его тело, которое было укреплено его учителем и старшим товарищем, он не решился бы. Но прыжок вниз обычно не был таким простым или гладким. Он молча задумался на некоторое время и сквозь туман его дыхания взглянул в сторону морозного озера в заснеженных лесах. Он хотел провести еще одно испытание. Аккуратно сгибая колени, прилагая силу от поясницы, единственный шаг. Раздался звук р ы в к а В снегу перед зданием появилась небольшая б о р о з д а Снег и трава рассеивались в воздух. Тело ч а н ч а н ь ш е н а исчезло с этого места. В следующий миг он снова появился возле озера на расстоянии около 30 метров. Разбросанные листья начали р а з в и в а т ь с я при поднятии холодного ветра. У него был пустой взгляд на лице, которое было слегка бледным. Он никогда не ожидал обладать такой быстрой скоростью. Это все было из-за р и с к о г о увеличения его силы и укрепления его тела. Откуда пришла эта энергия? Действительно ли это был эффект очищения? Очищение казалось было единственным объяснением, но тем, которое он не мог так легко принять. Думая о своем предыдущем купании когда он смывал засохшую кровь в воду, он почувствовал странное чувство, что заставило его внезапно чувствовать себя некомфортно. Он проследовал вдоль стены, покинул о р т о д о к с а л ь н у ю академию под покровом снега и вновь прибыл к новому северному мосту. Снег падал так сильно, как никогда, укладывая землю слоями. Две дорожки шагов вместе со следами снежных мастифов, которые были оставлены у заброшенного колодца, давно были прикрыты снегом. Он наблюдал за окрестностями, убеждаясь, что никто не обращал на него никакого внимания и что дворцовая стража меняла смену. Он прыгнул в колодец. Послышался стук, когда его ноги коснулись земли, удивив его. Он подготовился к длительному спуску и не ожидал достичь дна так быстро после прыжка. Заброшенный колодец ранее был бездонной п р о п а с т ь ю которая вела прямо в подземное пространство к черному дракону. Но теперь у него было дно. Дно состояло из почвы и было покрыто тонким слоем снега. Он поднял голову, чтобы посмотреть за пределы колодца. Снежинки, падающие в него, заставили его зажмуриться. Присев на к о р т о ч к е он оценил толщину накопленного снега. Оценивая, что колодец был опечатан не больше, чем полдня. Ты не стал бы? Танк 36 взял кухонный нож с руки Ченчэнь ш э н а глядя на него и спрашивая. В течение последних нескольких дней был черед Ченчэнь ш э н а готовить пищу. Тангу 36 не нравилась его еда, и он думал, что ей не хватало вкуса по сравнению с едой Сюань Юаньпо. Потому он пришел напомнить Ченю, что мясо обжаренное маринованным перцем должно содержать маринованный перец. И как раз в тот момент, когда он пришел, он увидел, что Чен Чан Шен поднял кухонный нож и собирался отрезать свой палец. Чен Чан Шен знал, что тот неправильно понял ситуацию и сказал: "Ты думаешь, что я такой человек? Какой человек? Тип человека, который не мог справиться с внешним давлением и которому приходилось колечить себя, чтобы уйти от реальности, или, более точно, тип человека, который не мог справиться с внешним давлением и хотел испытать эйфорию нахождения на острие клинка?" Или, возможно, тип человека, который не смог справиться с внешним давлением и забыл о любви и заботе своих родителей, чтобы прыгнуть с верхнего этажа какого-то здания. Ты не такой тип дурака, но я боялся, что ты вдруг мог решить быть неуступчивым и отрезать палец, чтобы доказать свою решимость. Танк 3 6 а вернул кухонный нож и сказал: гении, которые завершили свое очищение, не создают недоразумений такого рода. У культиваторов, которые завершили очищение, были значительно более крепкие тела, и желание использовать обычный кухонный нож, чтобы отрезать палец, не было бы невозможным, но было бы сравнительно сложным. Очищенные не боятся кухонных ножей, но я не вижу, чтобы ты помогал с нарезкой ингредиентов. Ченчан Шен взял кухонный нож и продолжал нарезать рис. За последние несколько дней он вновь посетил новый северный мост дважды, но тот был полностью изолирован. Таким образом, он лишь мог п р и с п о с о б и т ь с я к изменениям своего тела. и с п о л ь з у я кухонный нож, чтобы попытаться отрезать себе палец, было тем действием, которое он регулярно пытался сделать. Лишь пытаясь привыкнуть к силе и крепости своего тела, он мог правильно использовать их в реальных условиях боя. Забота Танга 36 была о нем естественной, так как приближалось великое испытание. Участники Великого испытания уже прибыли со всех частей континента, и бесчисленные взгляды были направлены в сторону о р т о д о к с а л ь н о й Академии к ч е н ч а н ь ш е н у которая заявила о своем намерении занять первое место на первом баннере. Хотя заявление было сделано его Высокопреосвященством архиепископом, и он никогда лично не признавал это заявление, это не имело никакого значения для масс. Благодаря его обучению Сю Южун. Про возглашение лазурных облаков и тому з а я в л е н и ю в настоящее время он был очень хорошо известен. И ходили слухи, что у него было возвышенное положение. Но проблема была в том, кто на самом деле подтвердил бы это. Если бы не Дзин Юилу, который сидел на своей кушетке, оценивая снег во время выпивания горячего чая, разрушенные врата о р т о д о к с а л ь н о й академии уже давно были бы раздавлены. Объем давления, под которым он находился в настоящее время, не нуждался в выяснении. Я все еще не в состоянии понять, если традиционная фракция о р т о д о к с и и и те высокопоставленные лица, лояльные к императорскому клану Чень, хотели использовать возрождение о р т о д о к с а л ь н о й академии, чтобы бросить вызов власти божественной императрицы, вместо того, чтобы использовать кого-то вроде тебя, кто не в состоянии завершить очищение, не был бы я лучшим выбором? Танк 3 6 сказал это, поднимая овощной лист и наполняя его рисом, маринованным перцем и овощами. ч э н ь ч э н ь ш э н поместил нарезанную редьку в вкусный суп, который кипел некоторое время, говоря: "Такую маленькую личность, как меня, вероятно, проще контролировать". Танк 3 6 и з ы с к а н н о сделал глоток супа бармача. Я думаю, что самая важная причина в твоей помолвке Сюй Южун. Молодежь о р т о д о к с а л ь н о й академии была осведомлена о своей позиции, потому использовали такие термины, как "маленькая личность". Этот тип о т н о ш е н и я отражал их безразличие к так называемым большим личностям, и то, чего они хотели достичь, не волновало их. Они лишь хотели продолжать свою жизнь, начать великое испытание и заполучить первое место на первом баннере. ч и н ч а н ь Шен не сообщил Тангу 3 6 об и з м е н е н и я х его тела и не хотел говорить о процессе перехода звездного блеска в истинную эссенцию. У него не было ни малейшего желания испытывать этот о т о т ч а я н и я снова. Та снежная равнина для него с р о д н и возраст у 20 д в а д ц а т лет. Она стала тенью на его сердце, которая не могла быть отверженной и была в состоянии заставить его паниковать до такой степени, что он начинал задыхаться. Как он мог убедиться, что снежная равнина останется в покое? Естественно, не беспокоя ее, избегая медитативного самоанализа, избегая м ы с л и о нем, а еще лучше совершенно о нем забыв. Увы, полное закрытие его в своем уме было чем-то трудным для достижения, особенно когда он думал о том, насколько обширной была снежная равнина, состоящая из звездного блеска. Если бы он полностью превратился в истинную эссенцию, как много ее станет? Он растерянно сказал: "Чувство быть богатым хорошее чувство". я ничего не чувствую", сказал Танк 36. 6 "Это потому, что у тебя было богатство с молодости", ответил Чен Чан ь Шин. Возможно, сказал Танк 36, уступая в этом вопросе после размышлений. Чен Чан Шен продолжил: "Но чувство обладания богатством, но при этом не быть в состоянии потратить его, не очень хорошо". Танк 36 ответил: "Ты такая деревенщина! Подожди конца великого испытания, и я научу тебя тратить деньги". Снежная равнина была изобилующим накоплением Чен Чан Шена, но и грозным стогом сена, и одна искра могла поджечь его. А после его превращения в пепел ч е н ь с ы проводит его в небытие. В этих условиях любой с выбрал бы возможность не беспокоить снежную равнину или не добавлять нового к стогу сена. Но Чен ч а н Шен считал по-другому, продолжая медитировать каждую ночь и направлять звездный свет в свое тело. С обеими руками охватывающими нефритовые кристаллы, предоставленные Лоло, и окружая его тело кристаллами, присланными кланом в э н ь ш у й т а н г он не показывал и капли страха. Другие не знали о текущем состоянии его тела и потому смотрели на эту сцену с другой интерпретацией. Танк 36, который сильно его уважал, подумал, что любой, кто безуспешно пытался очиститься в течение длительного времени, уже давно бы сдался. Но этот парень держался до такой степени, что было свидетельством его ужасающей воли. Хотя уважение – это одно, он больше не надеялся на то, что ч и н ч а н ь ш е н займет первое место на первом баннере великого испытания. Даже самые оптимистичные люди разделяли эту точку зрения, потому танк становился все более усердным. Оценка провозглашения лазурных облаков вместе с примером ч е н ч а н ш е н а эти две вещи были причиной его усердия. Но важнее всего было то, что если ч е н Чаньшэн не сможет з а б о л у ч и т ь первое место, он несомненно станет фигурой для издевательств масс. Как его друг, как студент о р т о д о к с а л ь н о й академии, он должен был сделать что-то. Сюань Юаньпо был столь же усердным. Его правая рука полностью восстановилась, и под руководством Чэнь Чаньшена он в настоящее время практиковал искусство дисциплину, что привело к большой выгоде для его силы и безграничной энергии. Это привело к жалкому состоянию большого дерева у озера, а жесткий синий камень был подобен фрагментам льда на поверхности озера, постоянно сокрушаясь. Эта мирная школьная жизнь была внезапно нарушена одним утром одинокой повозкой. В это время танк 36 был в разгаре перепалки с Сюань Юаньпо, а ч и н ь Чаньшэн был среди снега, произнося что-то незнакомое. Глава 128. в е с н а т а л и и Часть вторая. Разговор у берега озера в это время шел таким образом. Танк 36, глядя на правую руку Сюань Юаньпо и еле заметные металлические черные волосы, спросил: "Собачий медведь?" Сюань Юаньпо. окинул его единственным взглядом, зная, что тот не желал никакого вреда, и ответил медведь. Танк 3 6 и з д а л возглас подтверждения, говоря: значит, на самом деле собачий медведь. Сюань Юнь по задумался на мгновение, о разнице между собачьим медведем и медведем, и убедившись, что его вы смели, ответил: Танк 3 2 т ы плохой человек. Лицо Танга 3 6 с т стало немного гротескным, и он сказал. Я уже говорил об этом раньше. Не называй меня танком 3 2 и д Сюань Юань По настаивал. Танк 3 2 разве ты не говорил, что переименуешь себя на тот ранг, который займешь на провозглашении лазурных облаков? Я говорил это, чтобы подбодрить тебя, объяснил танк 3 6 т так как он решил, что определенно должен приложить все усилия, чтобы получить ранг среди первой десятки в следующем провозглашении. А еще тебе не нравится имя танк, танк. сказал с и а н ь ю а н ь п о Это имя слишком девичье, ответил Танк 36. Взгляд Сюань ю а н ь п попал на его грудь. Для кого-то настолько мелодичного и с к у п о в а если бы ты не был плоским, тебя бы определенно приняли за девушку. Сказав эти слова, он нес дерево, которое было раздроблено пополам на плечах, и направился на кухню. Больше не з а б о т ь с ь о Танге 36. Этот абсурдный бой слов закончился с юношей Яо в роли победителя. Во время их раз при ч е н ь ч а н ш э н был расположен недалеко, делая рывок по снегу. Он бежал на очень быстрой скорости, со снегом и дождем сопровождающим его шаги. И это были не упражнения для улучшения пищеварения, а тренировка, хотя она была весьма непостижимой. Он, казалось бы, закончил очищение и в его теле начала течь истинная эссенция, хотя проблема с его каналами меридианов все еще была не решена. К счастью, он уже был готов к этой тренировке. Улучшения Лолу и Сюань Юаньпо были доказательством, подтверждающим обоснованность его перехода. Проблема была в том, что объем истинной эссенции был ограниченным, и он не смел рисковать зажиганием другого фрагмента Снежной равнины перед великим испытанием. Если он хотел добиться успеха, ему надо было подумать о некоторых других методах, таких как полное использование трансформации его тела. Он теперь обладал силой, которая превосходила обычных Яо, а также скоростью и крепостью тела. Он решил возложить свои надежды на боевые искусства, так что решил сосредоточиться на анализе шагов Еши. п р о н и ц а т е л ь н ы е шаги были тщательно охраняемым секретным искусством демонов, и прочитав свитки пути во всей их полноте, у него было грубое представление о них, и он мог вспомнить несколько тысяч позиций, которые они использовали до такой степени, что он мог обучить Лоло использовать упрощенные версии, которые шокировали фестиваль плюща. Но меч Гуаньфэйбая в то время не имел в себе истинной с с е н ц и и Если он хотел превзойти других участников великого испытания, полагаться на проницательные шаги было недостаточно. Земля, покрытая снегом, была в его следах до того, как они были завалены снегом. Они формировали различные узоры. Некоторые простые, некоторые сложные. Если бы небеса, покрытые облаками, вдруг очистились и человек поднял бы голову, чтобы взглянуть на звездное небо, он бы обнаружил, что у этих узоров было некоторое сходство с покровом звезд наверху. Именно в этот момент по в о з к а из департамента образования прибыла в артдоксальную академию. Министр Синь пришел навестить их. ч е н ч а н ш э н и танк 36 были немного удивлены. Их заявки на участие в Великом испытании были готовы, чем лично занимался мистер Синь. Департамент образования даже тайно отправил копию информации по другим участникам Ортодоксальной Академии. Все, что должно было сделано, было уже завершено. С приближением Великого испытания, в чем была его нужда в посещении Академии? Не боялся ли он, что пройдут какие-то слухи? Деньги л у держал свою чашку и смотрел на двух молодых людей, качая головой, думая, что эти дети были действительно хорошими детьми, раз у них было понимание таких вопросов. Министр Син развернул свою причину посещения. В процессе подачи заявки он столкнулся с ошибкой и требовал, чтобы Чэнь Чаньшэн составил еще один школьный список и поставил печать согласия. Выполнив эту задачу, министр Син ь не сразу ушел. Чэнь Чаньшэн попросил Сянь Юаньпу По принести чашку чая в качестве жеста благодарности. Министр Син ь держал с чашку с ч а е м но не пил. Он покинул библиотеку и стал на краю озера на заснеженной земле. Глядя на противоположный берег, он вдруг сказал: «Желание достичь другого берега действительно требует безграничной мудрости». Его меланхолия закончилась. Он вернул чашку в руки Сюань Юаньпу, улыбнулся всем, а затем покинул академию. Чэнь ч а н ь ш и н и другие были озадачены, не понимая, в чем был смысл д е й с т в и я министра Синь. Другой берег был изречением в буддизме. Буддизму гас десятки тысяч лет назад и редко упоминался людьми. Были ли слова министра синь от истинной тоски, или у них было другое значение? Этот человек. Почему он вдруг начал выбалтывать свои опасения? – сказал Танк тридцать шесть. Дзин ю й л у больше не мог себя контролировать, выговаривая его. Ты идиот! Это была очевидная утечка темы. А? Ага. Рот сянь Янь по широко раскрылся, интересуясь, в чем был вопрос экзамена. ч е н ч а н ь ш э н и т а н к 3 6 менялись взглядами, думая, что взрослым и правда нравилось справляться с делами необычным образом. Не мог ли такой важный вопрос быть указан в более ясной форме? Великое испытание было разделено на три этапа: академический экзамен, тест боевых искусств и дуэли. Особое внимание, направленное к арт-доксальной о академии и департаментам образования, в основном было сосредоточено вокруг Ченчаньшэна. У него не будет проблем с академическим экзаменом, в то время как Дуэли зависели от л и ч н ы х способностей и не имели экзамена. Потому утечка темы министра Синь была как-то связана с тестом боевых искусств. п е р е с е ч е н и е озера танк 36 подошел к краю озера и встал на оставшуюся часть валуна, который был разрушен Сюань Юаньпо, обращая его взгляд в сторону противоположного берега, который был на расстоянии около сотни метров. Он был слегка смущен, заявляя. Это не трудно. Мне трудно будет пересечь озеро самому. Сюань Яньпу повернулся, чтобы посмотреть на ч и н ч н ш э н а утверждая: "Но я легко могу перебросить камень на противоположный берег". ч э н ч н ш э н понял смысл его слов, но не ответил. И после момента тишины он сказал: "Я подумаю над твоим предложением". Дерево, которое было разрушено Сюань Яньпу, было слишком толстым, потому его трудно было разрубить на дрова. Дзин Юйлу был в редкой волне энтузиазма и зажег оставшуюся половину дерева во всей его полноте, прежде чем поднять черного оленя, который был прислан Лоло со дворца Ли на догнём. Жареный олень был весь в своем изобилии, его ж и р о кружил мясо, и Академия вскоре была окутана его ароматом. Сюань ю а н ь п о стоял рядом с оленем, ожидая его приготовления не мигающим взглядом. Танг 3 6 у которого был нож в одной руке и тарелка в другой, а его горло постоянно происходило через процесс глотания. Лишь Чен Чан Шен не был у костра. Хотя великое испытание было неизбежным, он не унимался ни на секунду, строго придерживаясь своих принципов. Что-то настолько нездоровое, как зажаренный олень, как он мог есть его? Он продолжал мчаться по земле возле озера, полагаясь на мышечную память, чтобы превратить стойки проницательных шагов в инстинкт. Тема, которую выдал министр Синь, не была проблемой для него. В настоящее время у него было по крайней мере три разных способа, чтобы пересечь озеро. Но это означало бы, что он раскроет свои текущие способности, что может поставить его в невыгодное положение на этапе дуэлей. Поэтому он должен был подумать о каком-то другом методе. Спустя долгое время Алин закончил жариться, и Сюань Юаньпу позвал его с противоположного дерева, и Чень помахал ему несколько раз в ответ, выражая, что он не будет есть. После этого Сюань Юаньпу начал рвать мясо своими руками, в то время как Танк 36 начал использовать свой нож, чтобы отрезать мясо. Дзиньюй Луда стал бутылку прекрасной выпивки, к о т о р м и он отказывался делиться с двумя молодыми людьми. ч и н ь ч а н Шин покачал про себя головой, думая о том, что хорошего было в спиртном и мясе. Но говяжий язык был довольно вкусным. И обдумывая все, он залез на большое дерево баньян и встал на его п е р е д о в о й ветви, глядя на белые дома и темные карнизы столицы под покровом снега. Его руки были на тали, и пока он тихо стоял долгое время. В окрестностях столицы в настоящее время была снежная равнина, которая охватывала десятки тысяч миль. В его теле тоже была снежная равнина, которая простиралась на десятки тысяч миль. Она могла быть просто под ладонью его руки. Снежная равнина состояла из звездного блеска, который можно было преобразовать в безграничное количество истинной э с с е н ц и и Хотя он не смел касаться этого звездного блеска, лишь знания о его существовании обнадеживали. В данный момент он был с родни богатому мастеру, который был во владении огромного богатства, но при себе имел всего несколько монет. Он не смел открывать свой багаж, в котором были банкноты, стоящие несколько сотен тысяч, потому что этот багаж также содержал дьявола, и открыв багаж, этот дьявол тоже вырвется наружу. Обычный человек при таких обстоятельствах, вероятно, впал бы в состояние иступления, но ч е н ь сохранял спокойствие. Владение – это лучше, чем не владение. имея вес н а т а л и и хоть его и нельзя потратить, попрежнему был тем, чему можно было радоваться. Он встал на ветку, радостно глядя на заснеженную столицу. Но запечатанный колодец нового Северного моста продолжал беспокоить его. В этот момент на далеких белоснежных облаках показался силуэт белого тумана. На переднем плане этого белого тумана был блестящий журавль. От журавля раздавались несколько звонких криков. Он махнул своими белоснежными крыльями несколько раз, прежде чем опереться на ветвь дерева, заставив ее слегка прогнуться от дополнительного давления. Он вернулся с секты долголетия Южного региона, принеся ответ от Сю Южун. Чэнь Чан Шин вспомнил, что письмо, которое он написал Сю Южун, было отправлено очень давно и не мог понять, почему ей потребовалось так много времени для ответа. Но ему было любопытно его содержимое. Возможно, это было что-то простое, как, например, не по имени правильно или, возможно, п о з а б о т ь с я о собственных делах. Может, даже немного денег. Стоит признать, что последняя мысль была слишком езвительной, и она, вероятно, не была тем, кто сделал бы подобное. Взяв письмо от Белого Журавля, он открыл его и начал читать, а затем хранил в молчании в течение долгого времени. В письме сию ж у н упоминала фестиваль плюща и выразила ему поздравление к нему. Она упомянула великие испытания и пожелала успехов. Она у п о м я н у л а что у Института Нанси были вопросы, требующие разрешения, и потому она отправится в столицу на великое испытание. Таким образом, запрос Ченчаншена на разговор лицом к лицу не был чем-то, с чем она могла согласиться. И наконец она упомянула Белого Журавля, спрашивая, что он сделал, чтобы заставить Белого Журавля относиться к нему так хорошо. Также она сказала не понять неправильно, ей было лишь интересно, и она не имела ничего другого в виду. Также она у п о м я н у л а что слышала о том, как он хотел получить первое место на первом баннере, и что это не ее место высказывать мнение по поводу этого, но он должен позаботиться о своих собственных делах. Что ж, не пойми неправильно, позаботься о собственных делах. Обе эти фразы присутствовали. ч и н Чаньшэн покачал головой и смял письмо в шарик, готовясь выкинуть его вниз в щель между льдом, созданную разрушениями Сюань Юаньпо. Однако белый журавль уставился на него, что побудило его сложить с к о м к а н н о е письмо в одежду. Думая о темах, которые затрагивались в письме сююжун, он почувствовал благодарность к белому журавлю и ласково погладил его шею. У него вдруг возникла мысль, и он сказал белому журавлю: "Можешь остаться в столице еще на несколько дней? Зима только заканчивалась, и весне еще предстояло ступить на землю. Из за стен солнечных улиц и аллей выглядывали цветки сливы, а не персики." Между ветвями были лишь почки зеленого, и листьям еще предстояло сформироваться. Подобно утренней росе мир по-прежнему был погружен в зеленый туман. Великое испытание начинается. Глава 129. Юноши стоящие перед солнцем. Мавзолей книг был расположен в столице, а столица была сердцем империи Джоу, сердцем мира людей, возможно даже сердцем всего континента. Лишь через великое испытание или те немногие люди с особыми привилегиями имели право войти в мавзолей и познавать путь. Таким образом, великое испытание было самым важным событием мира, даже более важным, чем великое собрание джиши, которое случалось раз в три или пять лет. Великое испытание в этом году проводилось во дворце Ли, как обычно. Рано утром перед каменными столбами дворца Ли уже было собрание масс людей, измеряемое тысячами или больше. к о р а б е й н и к и продавали такие закуски, как орехи, семечки и фрукты, выпечку и мясо, а некоторые даже продавали скамейки. Однако, если внимательно присмотреться, то можно было заметить, что к о р а б е й н и к и продающие воду, были самыми многочисленными. Жители столицы могли наблюдать за великим испытанием каждый год и привыкли к его графику. Большинство из них в настоящее время были д о м а в то время как массы, которые были собраны с разных частей континента, были тут исключительно для веселья. Так что можно было представить, как все будет выглядеть, когда великое испытание действительно начнется. Со скоплением у дворца Ли эта сцена выглядела невероятно празднично. Студенты, которые принимали участие в великом испытании, прибыли раньше, чем зрители. Перед каменными столбами дворца Ли секция шириной в десятки километров была оцеплена, и в ней было множество повозок. Под солнечными лучами восхода учителя разных школ были заняты, давая последние слова н а с т а в л е н и й студентам, в то время как студенты закрыли свои глаза и расслабляли свой разум. Эту область от масс собранных для веселья отделяла длинная желтая лента, сделанная из шелка. Логически говоря... этой ленты было бы недостаточно, чтобы удержать массы людей вдали и остановить к о р а б е й н и к о в от попыток занять самые лучшие места для торговли. Но как ни странно, ни массы, ни к о р а б е й н и к и не смели пересекать границу. Это было потому, что сотни судебных чиновников и императорской гвардии были размещены вокруг внешнего периметра оцепления с суровыми выражениями на их лицах. Что еще более важно, в конце оцепления была повозка, в которую был запряжен черный носорог. И каждый на континенте знал, что лишь в одну повозку был запряжен черный носорог, и в ней всегда был лишь один пассажир. Его светлость Джоу Тун из Мини с т р а к а д р о в Ученики с юга прибыли раньше всех. Присутствовали ученики из всех ветвей секты Долголетия. Гоу Хань Ши и трое других учеников из горы Ли стояли впереди с о с п о к о й н ы м и выражениями, как будто сегодня было самым обычным днем. с лучами рассвета, сверкающими на их лицах и утренним ветерком, развевающим их одежды. Они излучали чувство расслабленной уверенности, что пленило взор бесчисленных глаз. Многие секты под управлением Пика Святой Девы тоже прислали учеников. Маленькая младшая сестра, которая была доведена до слёз славами Танга 3 6 с е й ч а с стояла среди с о б р а н н о й группы, глядя на комплекс дворца ли под утренними лучами, и её нежное лицо было наполнено тревогой. А старшая сестра гладила ее голову, прежде чем сказать ей несколько слов, ободряюще улыбаясь. Молодая девушка в одежде, которая указывала на то, что она была учеником внешнего круга института Нанси, стояла со слегка нахмуренными бровями, создавая ощущение кого-то, кто был под большим стрессом. В институте Нанси было два круга учеников, разделенных на внешний и внутренний круг. Сюй Южун была единственным учеником внутреннего круга, в то время как во внешнем кругу был ряд учеников. Молодая девушка была выбрана своей школой для участия в великом испытании, и потому чувствовала некоторую степень долга на себе. На юге реки Ван были бесчисленные секты, и большинство из них были под управлением секты д о л г о л е т и я или Пика Святой Дивы. Эти две школы были сектами юга, и их можно было рассматривать как единое целое. Молодые ученики все стояли в одном месте, время от времени разговаривая друг с другом в приглушенных тонах. Беспокойство от нахождения в чужом месте и предстоящего экзамена значительно снизилось благодаря этому. Были однако несколько учеников, которые стояли слегка поодаль от других. Эти молодые люди были одеты в рубы зеленого цвета и имели ауру ученых. Это были ученики из известного поместья Древа Ученых. Напротив учеников юга располагались а к а д е м и и с т о л и ц ы и те, кто прошел предварительное испытание. Они стояли на восточной секции площади в линии. Соответственно с утренним солнцем, избегая холодных ветров, которые п р и х о д и л и с запада, имея лучшее местоположение, их численность была выше, чем людей напротив, до такой степени, что можно было видеть лишь бесчисленные фигуры, которые заслоняли вид. У д ж о а н а Хуань Ю было отстраненное выражение на лице, когда он стоял на переднем плане студентов Небесной Академии. Небесная Академия была расположена перед всеми другими академиями, забирающей звезды Академией, Академией ш р и ц о в и другими школами лиги плюща позади среди тишины этой области была особенно заметна болтовня студентов тринадцати отделений зеленого света за ними стояли обычные студенты которые прошли предварительное испытание в великом испытании было три ранга и те кто считались наиболее перспективными естественно были студентами и учениками этих сект и академий такие студенты как Джоан Хуан Ю небесной академии Суму Юй академии Дворца Ли Два молодых офицера, забирающие звезды академии, и старшая ученица 13 отделений зеленого света. То, в чем люди были заинтересованы больше всего, тем не менее, было первым баннером. Подобно истории культивации человечества, у великого испытания были свои подъемы и падения, и этот год, очевидно, был подъемом, имея яростную конкуренцию. Должно быть известно, что первое место на первом баннере прошлого года ушло к третьему правлению с е м и п р а в л е н и й небес. Но если бы он принял участие в Великом испытании этого года, то даже не смог бы претендовать на место на первом баннере. В этом году для участия прибыли четверо из семи правлений небес. У поместья дерева ученых было четыре участника, в то время как пик святой девы прислал самую талантливую ученицу. Из столицы кто-то настолько гордый, как д ж о а н х у Анью, наконец решил перестать выжидать, и такие сильные личности, как Тяньхай ш э н с ю э тоже решили выбрать экзамен этого года, чтобы показать свою доблесть. Лишь культиваторы молодого поколения расы Яо отсутствовали. Неизвестно, было ли это связано с присутствием ее величества Лоло в столице, хотя, конечно, это отсутствие не включало одного честного юношу из о р т о д о к с а л ь н о й академии. Тянь Хай ш э н Сюэ никогда ранее не участвовал в Великом испытании, потому что ему еще предстояло завершить свое неземное открытие. Он не был уверен в том, что сможет победить известного Цюшань Цзюня, чтобы занять первое место на первом баннере. Цюшаньцзюнь не участвовал в Великом испытании, потому что это не интересовало его. Джоан Хуанью тоже имел подобные мысли. Возможно, даже у ученых поместья д р е в о ученых был такой же взгляд, и потому ни один из них не участвовал в Великом испытании до этого года. Для всех гордых гениев континента их целью всегда был Цюшаньцзюнь, но, к сожалению, Цюшаньцзюнь продолжил отсутствовать в этом году. Они не могли больше ждать, и мавзолей книг уже много лет ждал их прибытия. И если они будут продолжать откладывать вход в мавзолей и познание путей, это может повлиять на их б у д у щ у ю культивацию. Так как ц ю ш а н ц з ю н ь не участвовал в великом испытании этого года, ожидания на первое место первого б а н н е р а пали на двух людей: Го Уханьши и Тянь х а й ш а н с ю э Для различных ведущих и горных заведений континента их ставки тоже отражали этот взгляд. В то время как Джанхуан Ю и ученые по месту школьного дерева, как ожидалось, имели хорошие шансы на попадание в первый баннер, определенное имя, которое стало печально известным, намеренно было в пренебрежении всеми. В обсуждениях перспектив Великого испытания очень н е м н о г и е упоминали определенную академию, как будто они желали подтвердить мнение всех. Коэффициенты для ставок на Великое испытание от ведущих игорных заведений для этого имени были на дне списка, и уровни выплат граничили с абсурдом. но прошлой ночью таинственным образом коэффициенты на первое место на первом баннере пережили массовые изменения, и ставка на это имя продолжала падать, пока не достигла четвертого места. Великое испытание этого года было собранием талантов, и, возможно, будет самой большой конкуренцией за п о с л е д н е е д е с я т и л е т и е В нем было много особенностей, например, одна академия и определенный человек. Но к сожалению, наиболее ожидаемые победители ц ю ш а н ц з ю н ь и Сю Южун отсутствовали, и все знали, что у этих двоих были особые привилегии для входа в мавзолей книг, когда они хотели. Но если бы они приняли участие в великом испытании в этом году, это был о бы зрелищным мероприятием. Никто не знал причину отсутствия ц ю ш а н ц з ю н я в испытании этого года, даже его приближенные и младшие ученики, как Го у Ханьши, не знали причины. Логически говоря, с его культивацией и навыками он должен был участвовать в предыдущих экзаменах. Массы считали, что он хотел подождать Сю Южун, чтобы они могли вступить в мавзолей книг вместе, чтобы познавать путь вместе. Все предполагали, что Сю Южун будет участвовать в этом году. Может ли быть, что из-за того, что она не участвовала, Цю Шаньцзюнь тоже решил не делать этого? Почему Сю Южун не принимала участие в этом году? Было ли это из-за предложения в ночь фестиваля плюща? или из-за помолвки, которая была принята от имени ее дедушки. В этот момент конный экипаж пересёк жёлтое оцепление и прибыл на площадь. Толпа, которая собралась во дворце Ли, вдруг загудела болтовней. Кто-то узнал прибывших людей. Юноша, который шёл позади, был ли он известным по слухам Ченчан Шеном? Этот просто выглядящий юноша был женихом Сю Южун? Этот юноша хотел занять первое место на первом баннере? Бесчисленные взгляды пали на Ченчаньшена. Как будто он не замечал ничего, он следовал процедуре, которую описал ему министр Синь. Достал список и связанные с ним документы для регистрации, а затем встал в секцию, которая была предназначена для о р т о д о к с а л ь н о й академии. Управление великими с п ы т а н и е м проводилось департаментом образования. Расположение выделенных областей тоже очевидно контролировалось им. Положение о р т о д о к с а л ь н о й академии было впереди. Впереди Небесной Академии, находясь непосредственно под восходящим солнцем и в необычайно привлекающем в н и м а н и е положении, будь это собравшиеся толпы или молодые люди с юга, которые стояли напротив, это место было удобно видно всем. Удобно для собравшихся взглядов. На площади наступила тишина, и все взгляды были обращены к трем молодым людям о р т о д о к с а л ь н о й Академии. Затем, подобно лавине, начались бесчисленные разговоры. Я слышал, что он даже не смог успешно очиститься, но он хочет занять первое место на первом баннере. Это какая-то шутка? Тот юноша, единственный внук семьи в э н ш у й т а н г как много денег старый мастертанг потратил п о п у с т у на него. Кто этот варварски выглядящий парень? Ему всего тринадцать, а так он просто деревенщина яу. С о р т о д о к с а л ь н о й академией расположенной впереди наиболее разгневаны были естественно студенты небесной академии. со времени разрухи о р т о д о к с а л ь н о й а к а д е м и и несколько десятилетий назад небесная академия всегда была неоспоримым лидером академии лиги плюща. Кто бы мог подумать, что их обычное позиционирование будет узурпировано о р т о д о к с а л ь н о й академией и в этом году. д ж у а н Хуан Ю не говорил ничего, но студент небесной академии сделал выговор. Они на самом деле взяли и прибыли поздно в такой день. Танк 36 намеренно привел свой вид в идеальное состояние сегодня. Его зеленая р о б а раскачивалась на ветру. У него были декоративные нефритовые пряжки на поясе, бумажный веер в руке и спокойное лицо. Он создавал неописуемое чувство отстраненности и гордости. Он проигнорировал слова своего бывшего соученика, слегка развевая веером и купаясь в самоощущении элегантности, он вдруг был прерван звуком, который пришел со стороны. Он с негодованием повернулся, используя веер, чтобы прикрыть нос, и уставился на Сюань Юань, поговаря: "Я говорил тебе не есть много, но ты не послушал." Что такого хорошего в остатках а л е н и н ы Сюань Юань пупотер свою грудь и сказал с некоторым смущением: "Я слышал, что в е л и к о е испытание может длиться в течение трех дней и трех ночей без предоставления пищи, что просто страшно, не говоря уже о том, что хотя все еще холодно, а л е н и н а пролежала два дня. Если оставить е ё еще на день, она пропадет. Нет ничего хорошего в переводе пищи." Услышав этот словесный обмен, у студентов, стоявших рядом, были впечатляющие выражения на лицах. Великое испытание было рядом, а эти д в а с о п л я к с и с ардотаксальной а к а д е м и и все еще были в настроении обсуждать такое. Чэнь Чэнь Шин не был в настроении для обсуждений такого типа. В данный момент бесчисленные взгляды были сосредоточены на нем, из-за чего он чувствовал себя немного одиноким. Он начал вспоминать деревню Синин. Он в данный момент был особенно чувствительным к взглядам. Он заметил кое-кого, кто не смотрел на него. Это был юноша. Юноша, который стоял среди группы забирающей звезды академии, но не был одет в военный наряд академии. Погода была весьма холодной, но на юноше был всего один предмет одежды, и он даже закатил рукава, а его маленькие руки были обнажены на холодном ветру. В этот момент взгляды всех во дворце Ли были направлены на Ченчан Шена, но этот юноша смотрел на далекое солнце, которое вот-вот вырвется из-за горизонта. В мире людей этот юноша казался чрезвычайно одиноким. Чен Чен Шин вдруг почувствовал, что он и этот юноша были одним и тем же типом человека. Глава 130. а Начало академического экзамена. Юноша был довольно худым, но не до той степени истощенности. Тело под этой хрупкой одеждой казалось содержало значительный объем скрытой силы. Его глаза были с у ж е н ы пока он смотрел на восходящее солнце взглядом тоски, но с трепетом. б о я с ь приблизиться и потому сохраняя дистанцию, подобно отношению Ченчэнь Шина к цветистости этого мира. Восходящее солнце постепенно прорывалось через облака на горизонте, п р е д с т а в а я перед всеми присутствующими. Все все еще смотрели на Ченчэнь Шина, говоря: "Я слышал, что он даже не очистился. Как он собирается занять первое место на первом баннере?". Брови Го Ханьши слегка д ё р н у л и с ь Он почувствовал, что Ченчэнь Шин сегодня немного отличался с момента их последней встречи на Божественном проспекте. но он не мог сказать, что изменилось. Мао ц з Юй не требовалось стоять в линии, как другим учителям и студентам. Он сидел на смотровой площадке дворца Ли и глядел на Чэнь Чэнь Шэна, думая. ему на самом деле удалось очиститься, но почему это чувствуется немного по-другому? Чэнь Чэнь Шэн хотел спросить Танга 3 6 узнавал ли он одиноковыглядящего юношу, который стоял среди студентов, забирающих звезды академии, но прибыл министр Синь. Ты должен выиграть, сказал ему министр Синь, пока хлопал его по плечу. Чен ч а н Шен был слегка смущен. За последние несколько дней министр Синь посещал о р т о д о к с а л ь н у ю академию несколько раз, но никогда не говорил эти слова. Лишь желая помочь облегчить часть давления, которое он мог чувствовать, так почему он решил сказать эти слова сегодня, когда великое испытание должно было начаться? Я поставил все мое состояние на твою победу, сказал министр Синь. Если ты не сможешь сегодня занять первое место на первом баннере, то ты должен вспомнить и подобрать мой труп из реки Ло завтра. В этих обстоятельствах, если Чен Чан Шен не сможет заполучить первое место, то больше всех пострадает неортодоксальная академия, а департамент образования, который поддерживал академию. Если департамент образования дрогнет, будущий министр Син будет мрачным. Таким образом, он логически поместил все свои активы в виде ставки на победу Чен Чан Шена. ч э н Чан Шин не знал, что сказать в ответ, но Танк 36 ответил: неудивительно, что прошлой ночью произошли большие изменения ставок. Семья Ваньшуй Танк не была склонна о с т а в а т ь в денежных вопросах, хотя их не особенно интересовали маленькие суммы, связанные со ставками на великие испытания, они тем не менее внимательно следили за его событиями. Министр Син ответил: лишь мы его собственного богатства было бы недостаточно, чтобы повлиять на выплату и г о р н о г о бизнеса. Они уставились на церемониальную платформу в сторону самого большого покровителя о р т о д о к с а л ь н о й академии. Там его величество архиепископ Мэйлиша сидел с закрытыми глазами, и невозможно было понять, спит он или нет. Никто не знал, сколько он поставил на победу ч и н ч а н ь ш е н а Так же никто не знал, сколько Му Юй, которая в настоящее время сидела рядом с ним, поставила на ч и н ч а н ь ш е н а Это верно, леди Му Юй верила в способность ч и н ч а н ь ш е н а занять первое место на первом баннере. У нее не было какой-либо логической причины верить в это, но она по-прежнему считала, что он может этого достичь. Великое испытание было разделено на академический экзамен, боевое испытание и стадию дуэлей. Порядок этих фаз не был фиксированным и менялся каждый год во время начала испытания. В этом году первой фазой был академический экзамен. Когда это было объявлено пять дней назад, многие люди предположили, что департамент образования преднамеренно благоприятствовал ортодоксальной академии. Или более конкретно Ченьчань Шину. Академический экзамен должен был состояться в зале Джяо Вэнь. И за некоторое время до его начала министр Синь опустил свой голос и напомнил трем молодым людям о р т о д о к с а л ь н о й академии, что для боевого испытания, независимо от того, насколько хорошим будет результат их академического экзамена, если они не смогут завершить боевое испытание, то не получат доступ к стадии дуэли, и их результат фактически будет ничем. Сюань Юань Пу кивнул головой, думая, что он мог выбрать лишь тот вариант, касательно Чэня. Чэнь Чан Шен знал, что это было напоминание ему, что он не должен тратить слишком много времени на академический экзамен. Вопрос был в том, сможет ли он завершить боевое испытание, и это было самой важной проблемой. А что насчет академического экзамена, никто не заботился о его результатах, о чем свидетельствовали выражения всех собравшихся перед залом Джао Вэнь. Множество взглядов были направлены на Чен Чен Шена, но эти взгляды отличались от того, что он испытывал в прошлом или просто ранее. В этих взглядах не было чувства сомнения или насмешек, а только зависть и с к у п о е у в а ж е н и е После стычки о р т о д о к с а л ь н о й академии и секты Меча л и ш а н ь на фестивале плюща и оценок консула божественного постановления, когда обновилось провозглашение, больше никто не сомневался в знаниях Чен Чен Шена. Массы узнали, к их удивлению, что молодое поколение после Гоу Ханьши вновь произвело монстра, который прочитал п и с а н и е во всей их полноте. Они не верили, что Чен Чен Шин может занять первое место на первом баннере, но они верили в его способность бросить вызов Гоу Ханьши в академической фазе, чтобы занять лидирующую позицию. Большие игорные заведения континента отражали эту точку зрения на коэффициентах ставок, и его коэффициент выплат был лишь позади Гоу Ханьши, занимая второе место. Раздался второй звонок. Экзаменуемые вошли на место проведения экзамена. Зал Джоу Вэнь был огромным. Десятки входов открылись одновременно, и под соколоподобными взглядами о р т о д о к с а л ь н о г о духовенства и служащих министерства кадров сотни людей из молодого поколения вошли внутрь. Кто знал, кто вскоре будет в и т а т ь в небесах подобно дракону, или кто поплывет в рыболовные сети империи Джоу, или кто будет жалко пойман соколами и вытащен из воды, чтобы быть унесенным прочь. Активировался глушащий массив. Зал д ж о у э н ь был разработан для защиты от ветра. С использованием вуали лишь свет мог попасть в зал. Ветер и дождь наряду с другими отвлечениями держались в стороне. Пространство внутри зала было необычайно огромным, наполненным сотнями столов, и оно все еще выглядело просторным. Каждый стол был отделен хорошим расстоянием, и хотя зрение было значительно улучшено у тех, кто закончил очищение, расстояние делало трудным возможность подсмотреть ответы, находящихся рядом, так чтобы никто не заметил. Не говоря уже про около 20 членов духовенства, которые были на стадии неземного открытия или выше, которым было поручено постоянно патрулировать места. Священнослужители начали раздавать бумаги, а экзаменуемые начали читать их. Тут же послышался шелест бумаги, концентрируясь в одной точке, подобно звуку сильного дождя. Кое-кто не читал экзаменационный лист, а начал подготавливать чернила, чтобы успокоить у м как, например, Тянь Хай Шен с ю э Некоторые были в оцепенении от скуки, как, например, Лоло. поскольку ее результаты не будут включены, ей было лень тратить энергию, чтобы отвечать на вопросы. Немгновением позже член духовенства подошел к ее столу, почтительно поприветствовав ее, прежде чем тихо прошептав несколько слов. Затем она встала и последовала за ним, вероятно, покидая место проведения экзамена и направляясь в один из боковых залов для отдыха. У некоторых были закрыты глаза, и они концентрировались, как, например, ю н о ш а за которым тайно присматривал Чен Чан Шен. Кто-то делал то, что им было необходимо. Если им надо было проверить бумагу, то они проверяли бумагу. Если им надо было размолоть чернила, то они делали это. Если они чувствовали, что им надо понаблюдать за кем-то, то они наблюдали за кем-то. Если они хотели закрыть глаза и расслабить свой мозг, то они закрывали глаза и расслаблялись. Если они чувствовали жажду, то просили чай. Если чувствовали сонливость, протирали глаза. Как будто этот день был таким же, как и любые другие, так считали кто-то вроде Ченчан ш и н а и Гоу Ханши. Не заставляя себя намеренно быть спокойным, значило быть действительно спокойным, действительно уверенным. Раздался третий звонок. Экзаменуемые начали писать своими кисточками. Ченчан Шен держал кисть, не отпуская ее на бумагу, глядя на темные буквы и сохранял молчание некоторое время. От старого храма в с и н и н до процветающей столицы, от того, что он был молодым доасистом, который был неизвестен всем, до того, чтобы быть в центре внимания тысяч, он потратил на это десять месяцев. Он взглянул на свой экзаменационный билет. Рядом Гоуханьши сделал то же самое. Глава сто тридцать в д в о е последних. Кисть скользила по белоснежной бумаге, подобно человеку, идущему извилистым путем по пустыне. Иногда давая скребущий звук кисти на бумаге, а иногда тихий звук спокойного дрейфа мимо. Зал Джяо Вэнь, как будто был заполнен тутовыми деревьями, воспитывающими бесчисленных шелкопрядов. ч э н Чань Шен сжал кисть и начал отвечать на вопросы билета. Его кисть не производила каких-либо больших движений, так как он концентрировался на собственном написании одним штрихом на один знак, серьезностью с к о т о р а я о оказалась жестокой. Из-за ощущения жестокости он выглядел нервничающим, но на самом деле он чувствовал себя спокойным и свободным. Бесчисленные труды, которые он прочитал с детства, проплывали в его голове подобно листьям, падающим на ветру. Уверив каждый вопрос, он мог выбрать один из падающих листьев, прежде чем записать то, что было предписано в нем. Вопросам, которые требовали большего внимания, еще предстояло появиться. Пройдя значительную часть вопросов, ему еще предстояло встретить вопрос, который был вне знаний, с о д е р ж а в ш и х с я в писаниях пути. Священнослужителям, которые составляли вопросы, еще предстояло продемонстрировать знания за рамками их предков. Гу Ханьши, который сидел рядом, опустил кисть и слегка помассировал свое запястье, прежде чем начать отвечать на вопросы. Его выражение было спокойным и расслабленным, как будто он был в учебной комнате г о р ы Ли, пересматривая свитки и делая заметки по учебе. Зал Джавэнь был тихим внутри, и можно было услышать лишь звук письма и перелистывания свитков с периодическим кашлем, который исходил от тех, кто нервничал. Именно в этот момент произошло нечто неожиданное. Кто-то сдал свои ответы слишком рано. Тем, кто сдавал ответы, очевидно, не был Гу Ханьши или Чен ч а н ь ш и н Их кисти только коснулись бумаги и начали писать. Как наиболее обнадеживающие экзаменуемые академические фазы не должны ли они были хотя бы ответить на все вопросы в их совокупности? Также это был не с я ю а н ь п о Дисквалификации не было в академическом экзамене, и потому, если это не было сильной стороной человека, он мог просто отказаться от этой части экзамена. Это было что-то, о чем им рассказывал Танк 36. И то, чем сказали многие учителя и старейшины различных школ и сект своим студентам и ученикам. Польза опыта. Если результаты боевого испытания и фазы дуэлей будут исключительными, то даже если у кого-то не будет результатов академической фазы, он по-прежнему может попасть в три ранга. с д а ч а р е з у л ь т а т о в рано была тем, что часто встречали в Великом испытании, но в этом году люди были по-прежнему удивлены. Это было слишком рано. Первым человеком, который сдал результаты, был юнош, за которым следил Чен Чан Шен. Этот юноша даже не читал вопросы, или, если сказать точнее, в тот момент, когда билет появился на его столе, он встал из-за стола и направился к местам, где сидел экзаменатор. Он физически отказывался от теста. В прошлые годы, хотя было много людей, как Сюань Юань по, которые сдавались на академической фазе, полагаясь на рекомендации своих старейшин и учителей, они хотя бы принимали во внимание престиж императорского двора и о р т о д о к с и и выдерживая хотя бы час до сдачи бумаг. но этот юноша без капли колебаний покинул свое место в начале теста, показывая отсутствие мыслей о человеческих отношениях. Другие экзаменуемые следили за его спиной в шоке. У некоторых было лицо ликования, очевидно, з л о р а д с т в у я н а д и д е е й что он оставил плохое впечатление экзаменаторам. Юноша подошел к местам экзаменаторов и положил свои бумаги. Толстая стопка бумаг, очевидно, была пустой. Экзаменаторы, которые были назначены имперским двором и о р т о д у к с и е й в тишине уставились на юношу, и атмосфера была немного неловкой. Один из экзаменаторов прервал тишину и сказал: "Ты уверен, что хочешь сдать свои результаты?" У юноши были тонкие черты лица и отличительная пара бровей, которые были очень маленькими и плоскими и были похожи на прямую линию. Как ни странно, но это не принижало его внешний вид, а лишь давало чувство кого-то, кто был холодным и особенным. Услышав в о п р о с экзаменатора, юноша по-прежнему с невыразительным лицом спросил: "Не допускается". Говоря эти слова, его брови слегка дернулись, показывая некоторое раздражение. Кажется, что он не любил разговаривать с людьми. Его голос был холодным, как лед, а тон плоским, как бесплодные равнины. Он говорил медленно, как будто ему требовалось прилагать усилие, чтобы бросать каждое слово. Это выглядело так, будто он не говорил с другими в течение длительного времени. Член духовенства слегка нахмурился, отвечая немного несчастным тоном. Согласно регламенту Великого испытания, сдача результатов допускается рано, но не ожидая, пока член духовенства закончит говорить, юноша сказал: "Тогда сдаю". Его слова все еще были медленными, тон по-прежнему плоским, а выражение все еще холодным. Его намерение было ясным и твердым. Он не делал ничего плохого. у ч и нуховинство, посмотрел на пустой лист ответов, но не сказал ничего более. Другой экзаменатор начал жестко выговаривать его: "Ты уже потерял свой шанс попасть во второй ранг. Любой, у кого есть чувство стыда, почувствовал бы себя опозоренным, но ты ведешь себя таким злорадствующим образом. И чему учили тебя твои учителя?" Юноша остался безвыразительным и не отвечал. У него не было учителя, и он прибыл на великое испытание, чтобы принять участие в поединках. Он хотел победить всех. Особенно ту девочку из города Белого Императора. Это было нужно ему, чтобы убедить себя в том, что он был сильнейшим. А что насчет императорского дворца или выбора о р т о д о к с и и в качестве первого места на первом баннере? Это не интересовало его. Вскоре после этого кто-то взял юношу и вывел из зала Джао Вэнь, направляя его к месту проведения боевого испытания. с о т н и экзаменуемых, которые остались, посмотрели на исчезающую фигуру юноши со сложными чувствами. Гу Ханьши мог смутно определить идентичность юноши. Его выражение стало немного мрачным. Брови Джоан Хуанью слегка дрогнули, но его выражение было по-прежнему спокойным, а глаза придавали чувство тревоги. Через час экзаменуемые начали сдавать свои работы. Этих студентов выводили из зала Джяо Вэнь и вели по Божественному проспекту. Пройдя длительное время, они прибыли в место проведения боевого испытания с а с р с в е т а Сад рассвета был парком, который был расположен в восточной части дворца Ли. Во время тихого весеннего сезона и ясных пейзажей растительность с т а н о в и л а с ь зеленым морем. Бесчисленные деревья усеивали ландшафт. Этим утром было слышно щебет птиц и видно потоки воды, стекающие в сумерках. Эта сцена была чрезвычайно красивой. Со с т а т к а м и уходящей зимы и прорастанием бутонов весны поверхность все еще была покрыта частичными фрагментами голой земли. Но это не отвлекало внимание от его привлекательности. Какова была истинная цель за великим испытанием? Было ли это для того, чтобы помочь императорскому двору и о р т о д у к с и и приобрести новые таланты, установить соответствующий барьер для входов в г о з е й книг? Назначение великого испытания действительно совпадало с этими целями, но истинной его целью было выявление и обеспечение воспитания истинных гениев среди молодого поколения для борьбы против демонов. Индивидуальная боевая сила демонов была слишком сильной. Люди и я могли лишь полагаться на численность, чтобы компенсировать разницу. С тысяч лет назад, когда было проведено первое испытание, они поняли, что только путем воспитания несравнимых экспертов они смогут достичь прочного преимущества на поле боя. На длинном пути культивации переход к неземному открытию был самым важным препятствием, которое надо было преодолеть. Преодолев эту границу, человек становился фокусом мира людей, но и возраст был важным фактором. Тридцатилетний индивид, который был на поздней стадии медитации, был не настолько важным активом мира людей, как кто-то, кто в возрасте 13 лет был ранее с т а д и е й медитации. Это было легким для понимания. Даже если человек сможет достичь стадии слияния звезд в возрасте 800 лет, он уже приблизится к концу своего времени и не будет иметь надежды на достижение более высоких стадий культивации. Какое же влияние он окажет в войне против демонов? Таким образом, аналогично рейтингу с р е д и н е безземли и человечества, которое распространялось советом Божественного Постановления, великое испытание сосредотачивалось на скрытых способностях и таланте испытуемых, их будущем. Талант и скрытые возможности могли предоставить одно и то же, но второе было более субъективным. А если их взять вместе, то это отображало их будущее. Боевое испытание было фазой, которая позволяла каждому достичь цели, используя свои методы. Для таких гениев, как Сю Южун и Лоло, талант их родословный был чем-то врожденным. Это не было то, что можно было тщательно проверить, но его силу можно было продемонстрировать. Во-первых, сила божественного чувства. Это определяло расстояние сужены из звезды и краткосрочный прогресс культивации. Во-вторых, количество истинной эссенции. Это было связано с усердием и навыками культиватора в восприятии небес и земли. Экзаменуемые под руководством ведущих служащих пересекли сад рассвета и прибыли к самой восточной части дворцали. Они не видели юношу, который с д а л свои результаты раньше всех, а видели лишь ч а щ у зелени, которая была высотой в два человека и была подстрижена в ровную линию. Некоторые из испытуемых, которые были из столицы, знали о происхождении этих обильных зеленых лесов. Наконец, понимая, каким будет боевое испытание этого года, они непроизвольно издали т и х и й в о п л ь в их сердцах. Давайте переключимся с тех испытуемых, которые были в настоящее время на боевом испытании и их затруднительного положения, и вместо этого вернемся к академическому экзамену, который продолжался в зале Джоу Вэнь. Некоторые студенты в настоящее время кусали кисти зубами, их лица были бледными, почти находясь на грани о б м о р о к а У некоторых студентов под холодным весенним воздухом были лица полные пота и тумана, поднимающегося с их тел, давая текущей сцене неописуемое чувство напряженности. Вопросы в этом году были слишком сложными, охватывая слишком широкую область знаний и т р е б у я слишком глубокого понимания, далеко превосходя тесты прошлых лет. Независимо от того, сколько они ломали головы, существовал предел их выносливости. Постоянно находились экзаменуемые, которые проигрывали бой против составляющих вопросы, сдавая ответы раньше времени. Затем следовали звуки плача в зале Джао Вэнь. Все большее число взглядов экзаменаторов и духовенства падали на Го Уханьши и Чен Чен Шена. Но казалось, как будто они не замечали этих взглядов. Они продолжали отвечать, а их кисти не прекращали свое движение. С течением времени в зале д ж о у э н я осталось около десяти человек, и большинство мест уже было освобождено, что делало зал еще более пустым и заброшенным. Что насчет тех, кто остался, они уже сдались в попытках ответить на последние несколько вопросов и начали проверять свои ответы на ошибки. Гу Ханьши и Чен Чен Шен продолжали отвечать на вопросы. Раннее весеннее солнце вышло из горизонта и достигло зенита, а число людей, оставшихся на академическом экзамене, сокращалось все больше. Даже Тянь Хай Шин с ю э и четыре ученых из поместья Школьного Древа уже сдали свои ответы. Гу Хань Ши и ч и н ч а н Шин продолжали тихо работать над ответами, и они уже достигли последней страницы вопросов. Экзаменаторы и духовенство в холле не могли больше сидеть и по одному покидали свои места, держа свой чай и приближаясь к области экзамена. Опасаясь, что они могут побеспокоить их двоих, они не подходили слишком близко, а оставались на расстоянии. Наблюдая за сценой, которая редко происходила на Великом испытании, никто из них не издавал ни единого звука. Но их выражения становились все более впечатляющими. За последние несколько лет никому не удавалось ответить на все вопросы академического экзамена. Причина этого была в том, что составляющими вопроса было пожилое духовенство и д в о р ц а л и к о т о р о е с о с р е д о т а ч и в а л о с ь на изучении классик пути. Эти старейшины могли не обладать примечательной культивацией и не имели ничего в политической силе, но жизнь под книгами дала им обширные знания, и для них стало обычным составлять максимально сложные вопросы в качестве нескольких последних вопросов билета, как доказательство их познаний и важности. На эти вопросы было трудно ответить даже составляющим их без посторонней помощи, не говоря уже об экзаменуемых. Гоуханши ь был известен за прочтение описаний пути во всей их полноте. ч е н ч а н Шин в настоящее время тоже имел аналогичное почтение. Возможно, это вызвало гнев этих старейшин из дворца Ли, из-за чего вопросы в этом году были более сложными, чем обычно, особенно последние несколько вопросов, которые были трудными и заумными до крайности, как будто желая унизить Гу Хань Ши и ч е н ч е н Шина. Экзаменаторы и духовенство хорошо знали об этом. Веришь, что Игу Ханьши и Чен Ченшэн смогли добраться до последней страницы и смогут ответить на все вопросы в их совокупности, они естественно были ошеломлены. Тянь Хай ш и н Сюэ уже передал свои ответы и стоял у д в е р е й зала. Он повернулся, чтобы взглянуть на двух, которые в настоящее время все еще отвечали на вопросы и тихо нахмурился. Как наиболее перспективный преемник семьи Тянь Хай, он никогда не ослаблял тренировки, которые выставлял себе, но эти последние несколько вопросов были слишком сложными. Он не понимал. Как Гу Ханьши и Чен ч а н ш э н могли продолжать отвечать? Неужели разрыв в их уровнях знаний был настолько велик? у ч ё н ы е по м е с т ь я древо ученых тоже уже сдали свои ответы, и логически говоря, они должны были гордиться этим. Но увидев двух оставшихся спокойно держащих свои кисти, они не могли почувствовать этого. Они не были удивлены, что Гу Ханьши мог продолжать так долго. Он был известен за свои познания, но они были уверены, что ч е н ч а н ь ш и н не мог ответить на последние несколько вопросов и что он в настоящее время отказывался сдаваться из-за самомнения. Это привело к тому, что на их лицах непроизвольно п о я в и л а с ь н а с м е ш к а п р е з р е н и я Прошло неизвестное количество времени. Тишина в зале Джоу Вэнь была прервана шуршанием рукавов об стол и стул. Звуки обсуждения постепенно начали увеличиваться в громкости, более не сдерживаясь. Они исходили с восточной стороны. Гоу Ханьши закончил отвечать, вставая. Почти в то же время с западной стороны раздался звук движения стола и стула, звук сбора бумаг. Взгляды повернулись в этом направлении, увидев, что Чен Чан Шен прижал свои бумаги к груди, собираясь сдать их. Тишина вновь наполнила зал. Гоу Ханьши и Чен Чан Шен были разделены дистанцией около 30 метров. Они тихо посмотрели друг на друга, слегка кланяясь и обмениваясь формальным приветствием. Это был первый раз, когда они обратили внимание друг на друга с момента первого звона колокола, хотя, конечно, оба знали, что другой присутствовал. Академический экзамен закончился, и г л у ш а щ и й массив за пределами холла был рассеян, и звуки пришли подобно волнам. Массы, которые пришли увидеть великое испытание, были ограничены в далеком месте, но их шум по-прежнему можно было услышать на территории проведения экзамена. Несложно было представить, насколько о ж и в л е н н ы м было окружение в данный момент. Массы, которые были тут для участия в веселье, уже знали о деталях академического экзамена. Они знали, что Гу Ханьши и Чэнь Чаньшэн были последними, кто сдавал свои ответы, и что на самом деле смогли ответить на все вопросы. Это вызвало необузданную радость среди них, и поднялись крики радости. Оба юноши прочитали свитки п у т и во всей их полноте, сдали ответы в одно и то же время. Картина этого была слишком увлекательной. Го Ханьши был знаменит по миру, и считалось, что он будет победителем академической фазы. Его глубоко уважали все. Но вы, он также был с юга. Чен Чэнь Чен Шину удалось о б и д е т ь всех молодых людей столицы из-за помолвки с Южун и инцидента при осеннем дожде. Он бесспорно был из империи Джоу, и в такое время он стал представителем жителей столицы, источником гордости для людей Джоу, в результате чего некоторые из зрителей на самом деле поддерживали его. Гу Ханьши и Чен ч а н ь ш и н не могли отчетливо слышать, что выкрикивала толпа. Они получили полотенца от д я к о н о в смочили их в представленной воде и вытерли руки и л и ц а Умывшись, они последовали за служащими и покинули зал Цзяо Вэнь. Это была ясно привилегия исключительно для двух. Достигая вечнозеленого дерева перед божественным проспектом, Гу Ханьши повернулся к Чен ч а н ь ш и н у и спросил: «Хотя Цзяо древняя, ее судьба такова. Что ты думаешь об этом вопросе?» Глава 132. а Проматывающий лес. Чен ч э н Шин был немного поражен, независимо от того, с какой стороны посмотреть на это, эта тема обсуждения казалась нецелесообразной на данный момент. Но Гу Ханьши весьма обыденно поднял эту тему. Он никогда не питал каких-либо плохих чувств к Гу Ханьши, и его текущая небрежность еще больше расслабила его. После раздумий некоторое время он сообщил ему о своем ответе. Я также считаю, что это вероятнее всего ссылается на линию мысли, которой коснулся Сырсун в своей лекции в б у х т е л я н ь но порядок, который я помню, немного отличается от того, что ты назвал, сказал Гу Ханьши в ответ, сообщая о своем ответе. Оба сравнивали свои ответы в течение некоторого времени, узнав, как и во время фестиваля плюща, что разница в их знаниях возникала из-за изменений принятых о р т о д о к с и е й в 1571 году. Классика, которую изучал ч и н ч а н Шин, была старой версией, которая не была подвержена изменениям, тогда как Гу Хань Ши изучал отредактированную версию, которая была утверждена о р т о д о к с и е й Одно имело преимущество в сохранении первоначального смысла, а у второго было преимущество более четкого понимания, из-за чего было трудно определить, какой вариант можно считать более точным. Хотя это была только ранняя весна. Божественный проспект уже был выстроен зелеными деревьями, которые давали тень от солнца, что было весьма спокойной сценой. Чэнь Чаньшэнь и Гу Ханьши продолжали идти в тени во время обсуждения экзамена, которое они только что закончили. Их голоса были низкими, и они не начинали горячих споров. Это была очень спокойная дискуссия. Это давало тип чувства, который люди представляли от встречи двух экспертов без неискренней идеи выведения знаний в согласии. Эти были лишь двое искателей знаний. После небольшого расстояния от маленького павильона впереди, который находился рядом с ручьем за деревьями, появилась фигура Лоло. Гу Ханьши поприветствовал ее. Лоло вернула приветствие, прежде чем обнять руку Чэнь ч э н ь ш и н а и спросить, обеспокоенным тоном: "Сэр, вы устали?". Она не интересовалась, насколько хорошо Чэнь Чэньшэн выступил в т е с т е Это было частично из-за присутствия Гу Ханьши. но и из-за ее уверенности в его навыках. Я не устал. ч и н ч а н ь ш и н массировал с в о ё запястье и спросил: "Когда ты покинула зал Джоу Вэнь? Я не видел тебя там." Лолу потянула его рукав и ответила: "Я не отвечала на вопросы. Я пила чай здесь. Ей не нужны были какие-либо результаты, потому она не тратила энергию на академический экзамен и ждала в этом павильоне, когда ч и н ч а н Шен закончит первую часть испытания и выйдет. ч и н ч а н ь ш и н почувствовал недоумение. Если это так, то почему она просила лично у его с в я т е й ш е с т в а папа разрешение на участие в Великом испытании? Гу Ханьши понял ее намерение, окинув Лоло взглядом. Он задумался об удаче Ченчаньшина. Он дал формальный жест прощания, указав, что уйдет вперед. Входя в сад рассвета, в парке были обширные просторы травы с лесом, расположенным на расстоянии, и поэтому тут не было какой-либо тени от солнца. Лоло удалось достать зонтик из какого-то неизвестного места, и она держала его, чтобы прикрывать Ченчен -Чен Шена от солнца. Видя эту сцену, у экзаменуемых, которые стояли перед вечнозелеными зарослями, были неловкие выражения на их лицах. Чтобы ее высочество так к тебе о т н о с и л о с ь не боишься ли ты сокращения продолжительности своей жизни от такого типа дегенеративности? Это была мысль, которая прошла через умы многих в данный момент. Ченчен Шен привык к вниманию такого рода от л у л о за их время вместе в академии и п о т о м у не чувствовал ничего плохого в ситуации. Но под взглядами других экзаменуемых он взял зонтик из руки л у л о прежде чем отвести ее к вечнозеленым зарослям, чтобы послушать лектора из академии жрецов, который объяснял правила боевого испытания. Экзаменуемые, которые с д а л и свои ответы, уже вошли в обширные вечнозеленые лесы. В настоящее время перед лесом ждало около 20 и с п ы т у е м ы х в составе которых были ч е н Чаньшэн, Ло Лого, У Ханьши, четыре студента по м е с т я школьного дерева, Тянь Хайшэн Сюэ и некоторые другие. Услышав о б ъ я с н е н и е л е к т о р а ч э н Чаньшэн наконец узнал, что вечнозеленый лес на самом деле был лабиринтом. Вечнозеленые кустарники были п о с т р и ж е н ы необычайно аккуратно, с р о д и н е и с ч и с л е н н ы м баррикадам, которые разделяли многочисленные проходы. Первая половина боевого испытания заключалась в том, что экзаменуемые должны были успешно пройти эти деревья. Тот, кто не сможет завершить эту задачу в течение двух часов, будет дисквалифицирован. Глядя на суровые выражения на лицах каждого с некоторой тревогой, ч э н ч а н ь Шен был немного запутан. В столице было много парков и садов, которые содержали аналогичные лабиринты, которые могли пройти даже самые маленькие дети. Даже если этот лес был чрезвычайно огромного размера. И его конструкция была немного сложнее. Это ведь невозможно было сравнивать со сложностью академического экзамена. Этот лес называется проматывающим лесом. л л о знала, что хотя он и прочитал все Писания, он был мало знаком со многими вещами, которые были общими знаниями. Она объяснила ему низким голосом. Считается, что он первоначально использовался в Анджице как рекреационная и г р о й а для отдыха при обучении, пока он был с т о л и ц е В то время он использовал кисти бумагу, но его конструкции становились все более сложными, и их становилось все труднее завершить. Она продолжила: много лет спустя правящий поп того времени посчитал, что эта игра была полезной для закалки умов молодых людей, и ее можно было использовать, чтобы проверить силу чьего-то божественного чувства. Поэтому в е ч н о зеленый лес был построен в саду рассвета согласно чертежам. Он сложный? – спросил Чен Чен Шин. в а н ж и ц е назвал эту игру проматывающей. Из-за ее сложного характера она может потратить все время человека, объяснила Лоло. То, что считалось трудным такой легендарной фигурой, как в а н ж и ц ц было действительно сложной задачей. ч е н ч а н Шин задумался на некоторое время, прежде чем спросить: "Многие решения, используемые в а н ж и ц ц должны быть распространены. Почему я не видел их записей в книгах?" Лоло ответила: в а н ж и ц ц использовал кисть и бумагу, но полагался на расчеты планирования." Для того, ч т о он читал м а л е н ь к о й и г р о й в о создания, он не стал записывать ее в своих записях, потому его решение остается неизвестным. Ченчаджен посмотрел на нескончаемые деревья и сказал: "С помощью кисти и бумаги можно наметить бесконечное количество чертежей в короткий период времени, но когда дизайн становится настолько огромным, человек, пересекающего, не сможет соответствовать скорости эскиза на бумаге. Так что поиск в течение двух часов действительно трудный. Вот почему божественное чувство должно быть достаточно сильным." Лоло посмотрела на него и осторожно сказала: если использовать божественное чувство как кисть, то чем сильнее ваше божественное чувство, тем дальше вы сможете воспринимать. Это эквивалент возможности чертить эскиз дальше наперед и дает возможность быстрее оценить его. Значит, это испытание божественного чувства и способности воспринимать. Я думаю, не возникнет никаких проблем. Думая о своей далекой суженной звезде, ч э н ч э н ь Шин почувствовал себя уверенно, но вдруг он подумал о чем-то и спросил. Есть только один правильный путь. Если был только один правильный путь, испытуемые могли не использовать их божественное чувство, чтобы определить верный путь, а могли прибегнуть к следованию за другими. Согласно расчетам и оценкам, сделанных Его Святейшеством в юности, у этого леса более ч е т ы р х тысяч входов и более семисот выходов. Существует по крайней мере три миллиона девятьсот двадцать семь тысяч четыреста различных решений или конкретней маршрутов. Если испытуемый успешно выйдет из этого затруднительного положения по одному из маршрутов, то тот, кому не повезло, или кто без с т ы ж а последует той же дорогой, к сожалению, будет вынужден начать сначала. Лектор из академии жрецов посмотрел на испытуемых и сказал: «Пожалуйста, выберите ваш индивидуальный вход». В этот момент один из молодых ученых по м е с т я школьного д р е в а сказал: «Все нормально до тех пор, пока маршрут отличается. Поэтому можем ли мы начать с одного места и разделиться, когда достигнем более далекого?» Брови лектора слегка дрогнули, когда он ответил: "Это не разрешается. Согласно правилам боевого испытания этого года, лишь испытуемые, которые смогут пройти через этот лес, будут иметь право принять участие в заключительном этапе дуэли. Все, кто провалится, будут непосредственно дисквалифицированы, в то время как первые, кто пройдут этот этап, будут награждены п р е и м у щ е с т в е н н м а ф а з е дуэлей. Важное правило заключалось в том, что б о е в о е и с п ы т а н и е надо было проходить в одиночку." Великое испытание намеренно хотело сломать барьеры между различными школами и сектами и принять их в р я д ы имперского правительства или о р т о д о к с и и п о т о м у это естественно запрещало различным школам и сектам действовать совместно. Это было очевидным отличием от Великого собрания джиши. По м е с т е трево ученых б ы л о и з в е с т н о й ш к о л о й юга, которая часто принимала участие в Великом испытании и Великом собрании джиши. Они не могли не знать этого правила. Слова этого ученого были явно направлены на кого-то. Когда он говорил их, его пристальный взгляд был на ч е н ч а н ш е н е и Лоло. Глава 1 т 3 р и д ц а т ь Слушание волн моря деревьев. Часть первая. Ученый из поместья школьного д р е в а был немного пухлым в форме, а его лицо было болезненно бледным. Казалось, что он не привык подвергаться солнечному свету. В его словесном обмене с лектором академии жрецов он держал свой взгляд на ч е н ч а н ш е н е и Лоло, сохраняя безвыразительное лицо. Но к р а я е г о р т а слегка приподнялись, указывая, что он давал предупреждение и высмеивал их. Чен ч а н ш и н считал, что эти люди думали слишком много, качая головой, а также решая проигнорировать его. Он коснулся руки Лоло, чтобы указать, что она должна выбрать свой вход. Лолори действительно хотела помочь ему в испытании боевых искусств, и то, что ей помешали, заставило ее чувствовать себя довольно сердитой, и она холодно взглянула на ученого поместья д р е в о у ч е н ы х Учёный из поместья древоучёных, думая о положении Лоло, тут же начал испытывать чувство сожаления. Но слова, которые покинули его рот, уже не вернуть. Так что вместо этого он положил руки за спину и притворился человеком, который правильно выступал во имя справедливости. После того, как инструкции от лектора закончились, около 20 экзаменуемых начали расходиться, обходя периметр леса, чтобы найти подходящий вход. Это море деревьев определенно было обширным, как обычное море. из-за чего было невозможно охватить его полностью взглядом, и потому было невозможно определить, какой вход предоставит лучшее преимущество. Можно было лишь полагаться на интуицию или удачу для выбора. Чен Чан ш и н никогда не был тем, кто верил в интуицию или судьбу, и потому выбрал вход, который был ближе всего к нему. Лоло решительно выбрала ближайший вход рядом с ним, и его выбор был совершенно произвольным, и Лоло последовала его примеру. Экзаменуемые, которые увидели это, испытывали чувство зависти. Не потребовалось много времени для экзаменуемых выбрать их точки входа, и в этот момент вдруг появилось несколько десятков членов духовенства со д в о р ц а л и с кистью и книгой в руках, которые начали записывать имена и школы экзаменуемых вместе с текущим временем. Это должно было представить их начальное время для боевого испытания. Никто из экзаменуемых не спешил войти в проматывающий лес. В лабиринт разработаны н й в а н д ж и ц е Нельзя было спешить, надеясь на слепое везение. Экзаменуемые остановились за пределами вечнозеленого леса. Некоторое время присели на камни на краю пути, а некоторые наклонились на доступные деревья, в то время как другие решили непосредственно сесть на землю. Независимо от того, каков был их выбор, они все закрыли глаза и начали медитировать, начиная распространять их божественное чувство. Лишь двое не закрыли свои глаза: г у Ханьши и Тянь Хай ш э н Сюэ стояли за пределами лесной площадки, молча глядя на море деревьев, и было неизвестно, о чем они размышляли. Около двадцати божественных чувств направились в промотывающий лес. Некоторые сильные, некоторые слабые, со слабыми следами различных присутствий в них. Индивидуальные различия божественным ч у в с т в а м были тем, что лишь эксперты с т а р и если я н и я з в е з д и выше могли различить. Даже кто-то такой, как лектор из Академии жрецов, не мог почувствовать разницы с помощью одного восприятия. Лектор ы несколько членов духовенства из дворца Ли, которые прибыли, чтобы вести запись, сосредоточили свои взгляды на Ченчэнь Шэне. Так же, как и экзаменаторы во время академической фазы, ч и н Чаньшэн, который заявил о своем намерении занять первое место на первом баннере, был центральной точкой сегодняшнего экзамена. Такие фавориты, как Го Ханьши и Тянь Ханьшэн Цюэ, напротив, не привлекали большого интереса. Они были сильными культиваторами, которые уже достигли стадии неземного открытия, в то время как ч и н Чаньшэн оставался неизвестным элементом. Все в столице знали, что еще за 10 дней до сегодня ч и н Чаньшэн не завершил о ч и щ е н и е Но насколько сильным было его божественное чувство? Нашел ли он свою суженную звезду? Если он успешно нашел свою суженную звезду, тогда почему не мог завершить очищение? Не значило ли это, что его божественное чувство было чрезвычайно слабым? Все были очень заинтересованы в том, насколько далеко он сможет зайти в великом испытании. Сможет ли он выйти из проматывающего леса? Это, по крайней мере, позволит ему избежать дисквалификации на стадии боевых испытаний. Мысль о дисквалификации никогда не возникала в голове Ченчан Шена, особенно после получения информации о теме испытаний в этом году. Он сидел на краю леса на чахнущей облачной сосне, скрестив ноги, закрыв глаза, а его руки свободно свисали. Его божественное чувство уже покинуло его тело, входя в море деревьев, барьеры, которые были созданы деревьями, и пути, которые плотно пересекались друг с другом. Между ними через восприятие его божественного чувства стали расплывчатой картиной в его море сознания. Картина перед ним, которая существовала в реальности, изменилась в цвете, становясь искаженной. Обычные люди, увидев эту сцену, нашли бы ее образ очень загадочным, но для культиваторов преобразование этого в образ с о о т в е т с т в у ю щ е й реальности не было сложным, особенно для тех, у кого было сильное и стабильное божественное чувство. Божественное чувство Ченчянь Шина было невероятно стабильным и сильным. В противном случае его суженная звезда не была бы расположена в таком далеком месте, и Лоло никогда бы не пересекла стены сада сотни растений, чтобы найти его в Академии. Он закрыл глаза и использовал свое божественное чувство, чтобы почувствовать пути в проматывающем лесу. Но ему не потребовалось много времени, чтобы закончить исследование м о р я деревьев. Можно было сказать, что планирование за великим испытанием было хорошо продумано. использование божественного чувства, чтобы воспринять это море деревьев, было подобно процессу поиска суженной звезды и интроспективной медитации. С точки зрения экзаменаторов это явно указывало, что экзаменуемый должен был достичь, по крайней мере, стадии медитации, чтобы пройти через этот лес. У Ченчан Шена вдруг возникла мысль. Ван д ж и ц з е часто играл в эту игру совместно с его учебой. Он использовал его как метод тренировки божественного чувства. На континенте было хорошо известно, что у в а н ж ц е не было особенно сильного божественного чувства, иначе он бы не начал путь культивации в среднем возрасте. Его божественное чувство дрейфовало в море деревьев, и в то же время многие другие божественные чувства действовали аналогичным образом. Он мог смутно чувствовать существование других божественных чувств, но у него не было метода взаимодействия с ними. Пока он продолжал исследовать лес, он обнаружил больше присутствий. Казалось, что множество и с п ы т у е м ы х по-прежнему было запутано в проматывающем лесу. У ученых из поместья школьного д р е в а были нахмурены брови, пока они медитировали с закрытыми глазами. Другие экзаменуемые были в аналогичном состоянии и с выражениями небольшой боли на лице. Лишь путем изучения леса во всей его полноте можно было сформировать картину дизайна в уме. Лишь с помощью этого можно было проанализировать путь, который следовало выбрать для этих молодых культиваторов, у которых был ограниченный опыт, и это было трудной задачей. В этот момент Гу Ханьши начал направляться в лес. Тянь Хай ш э н с ю э начал двигаться мгновением позже. Вскоре они исчезли посреди зеленого роста весны. Стадия з е з е м н о г о открытия была действительно на другом уровне. Зал Джоу Вэнь был очень тихим. После окончания академического испытания важные фигуры, такие как его в ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в о архиепископ Мойюй, принц Ченлю, ь Мао ц ю ю н и несколько других прибыли в Зал Джоу Вэнь. Поступали бесчисленные отчеты об о е в о м испытании, проводимого духовенством дворца Ли. Вступление Го у х а н ш и и Тянь х а й ш а н с ю э в лес не вызвало какой-либо реакции от присутствующих. Стадия неземного открытия должна быть, по крайней мере, способна на это. В их глазах эти двое были чрезмерно осторожными. В тот момент, когда Го у х а н ш и и Тянь х а й ш а н с ю э вошли в лес, из него вышел экзаменуемый, завершив первую половину боевого испытания. Этим человеком был Бай Ху. Пятое правление и с е м и правлений небес Юга. Это было неудивительным для важных фигур в зале. Они были хорошо знакомы с навыками участников испытания этого года. Не считая Гу Ханьши, три других юноши секты Мечали Шан ь имели заметную силу, так что то, что кто-то из них вышел из леса первым, было очень разумным. Принц ч э н л ю спросил с некоторой заинтересованностью: "Что насчет Гуаньфэйбая? Следующим человеком, который покинул лес, не был Гуаньфэйбай, а д ж ю а н х у а н ь ю Это, наконец, вызвало суету в холле. Взгляды повернулись к Мао ц з Юй, и принц Ченлю высказал несколько поздравительных слов. Было очевидно, что д Жоан Хуань Ю не пренебрегал своим обучением в течение последних нескольких лет после победы над ц з я н е м Учитывая силу его божественного чувства, хотя он и потерял свой ранг и опустился до одиннадцатого, он очевидно обладал силой сравнимой с первой десяткой. Гуань Фэй Бай не смог занять первое место и даже не второе место. Интересно, насколько зло он должен выглядеть, директор Академии д в о р ц а л и сказал слегка насмешливым тоном. Люди д Жо давно придерживались противоречивых взглядов насчет участников сект Юга. Первая половина боевого испытания не оценивала экзаменуемых на основании того, кто первым покинет лес, а учитывала время, которое они проводили пересекая лабиринт. Люди, собравшиеся в зале д ж о у в э н ь получали записи о времени начала и знали, что Лян Банху, Гуань Фэйбай и Джоан Хуанью начали одновременно. Выход из леса означал, что Джоан Хуанью был перед Гуань Фэйбаем. В этот момент главный экзаменатор академической фазы покачал головой и сказал: Лян Банху не был первым, Джоан Хуанью не был вторым. Это значит, что Гуань Фэйбай даже не будет третьим. Директор Академии Дворца Лис л е г к а нахмурился и сказал: «Мы включаем Гу Ханьши и младшего мастера Тяньхай». Основной экзаменатор ответил: «До вашего прибытия кто-то уже покинул лес, его время было короче, чем у л я н Баньху на треть». Услышав эти слова, собравшиеся люди были шокированы и последовали вопросительные взгляды. Лишь архиепископ, который сидел в центре, по-прежнему сидел с закрытыми глазами, подобно человеку, который спал. Кому-то удалось закончить быстрее, чем Лянь Баньху. И до такой степени, насколько сильным было его божественное чувство. Кто это был? спросил директор академии Дворца Ли шокированным голосом. Его зарегистрированное имя Джан т и н т а о хотя, конечно, все мы знаем, кто этот человек. Главный экзаменатор посмотрел на директора, забирающий з в е з д ы академии, и лукаво сказал: хотя это и поддельное имя, разве оно не чрезмерно обычное? У директора забирающей звезды академии было поведение генерала империи Джоу, и не проявляя никаких признаков уклончивости, он ответил: «Он хотел представлять забирающую звезду академию и может называть себя так, как ему нравится». Все согласились с ним в своих умах. Гневный Джессю сказал принц ч э н л ю «Мне очень любопытно, каким он вырос». Директор академии Дворца Ли сказал: «Мне больше любопытен текущий статус Ченчань ш э н а Услышав эти слова, взгляды всех пали на его высокопреосвященство архиепископа. Главный экзаменатор сказал: результаты ч е н ч а н ш е н а на академическом экзамене безусловно будут исключительными, но это лишь вопрос того, кто будет первым, а кто вторым между ним и Го Ханьши. Все присутствующие верили, что это было естественной возможностью. Директор Академии Дворцали посмотрел на его высокопреосвященство архиепископа, который, как казалось, спал, и насмешливо сказал. Независимо от того, насколько исключительными будут результаты в академическом экзамене, если испытуемый не сможет пройти проматывающий лес, это будет бессмысленным. Он будет непосредственно дисквалифицирован и даже не сможет попасть в три ранга, не говоря уже о первом месте на первом баннере. Интересно, сможет ли тогда кое-кто продолжать спать так же мирно, когда это произойдет? Зал д ж а в э н ь был окутан тишиной, и никто не говорил ничего. В столице и о р т о д о к с и и у директоров шести школ л ю г и п л е щ а были уникальные положения. Такие фигуры, как Мао ц з Юй и директор Академии Дворцали, могли не бояться никого. Все в зале знали, что директор Академии Дворцали был членом новой фракции в о р т о д о к с и и и, как и епископ Академии Жрецов, имел тесные связи с семьей Тяньхай. Заявление его в ы с о к о п р е с в я щ е н с т в а вместо ч и н ч а н ь ш е н а было несомненно вызовом Академии Дворцали, Небесной Академии и другим подобным школам. Было ясно, что директор академии Дворца Ли готовился к контратаке. В тот момент, как ч е н ч а н Шен не сможет получить первое место на первом баннере, департамент образования и его высокопреосвященство архиепископ столкнутся с резкой критикой и даже прямым наступлением. Как и насчет ранее сказанных им слов. Если он даже не сможет пройти проматывающий лес, какая у него будет надежда на получение первого места на первом баннере? Время медленно шло, и после неизвестного количества времени член духовинства вошел в зал, отчитываясь. Чен Чан ш э н из Ортодоксальной Академии начал входить в лес. Все присутствующие были удивлены. Директор Академии Дворцали приподнял брови до такой степени, что казалось, как будто они собираются взлететь вверх. Его глаза были полны шока и сомнений. Как он мог быть быстрее, чем группа п о м е с т ь я д р е в о у ч е н ы х Глава 1 3 4 а я Слушание волн моря деревьев. Часть вторая. Лес для испытания покрыл обширную область, но для культиватора, который закончил очищение, это было расстояние, которое можно было пересечь сравнительно быстро. Ключом к пересечению этого вечнозеленого леса был поиск правильного пути. Используя божественное чувство, поэтому только те, кто был уверен, что могут пройти через лес, входили в него. Экзаменуемый, который входил в лес, был признаком того, что он может выйти. Единственным, что оставалось учесть, это, как много времени это займет. Отчет с боевого испытания вызвал шок у всех в зале д ж а о Вэнь. Мао ц ю Юй взял записи времени и обнаружил, что время, с которого ч э н ч а н ш э н начал распространять свое божественное чувство, по времени его входа в лес, было короче, чем у Лянь Бань Ху. Принц Чэнь Ли тоже мог просмотреть записи со стороны и сказал удивленным тоном: "Может ли божественное чувство ч и н ч а н ш э н а быть таким сильным? Его божественное чувство было таким сильным?" Почему он не мог даже очиститься? – ответил директор академии д в о р ц а л и с н е ы р а з и т е л ь н ы м лицом. Он не верил в то, что ч и н ч а н Шин обладал таким сильным божественным чувством. Принц ч и н Лю задумался на некоторое время, а затем ответил: «Судя по наблюдениям ранее, кажется, он завершил очищение». Директор академии д в о р ц а л и и з дал холодный смех. Даже так, что с того? Требование такого длительного периода времени для очищения лишь может говорить о среднем божественном чувстве, в лучшем случае. Более вероятно, что этот юноша не смог понять пути в лесу и, зная, что не сможет пройти, решил выбросить всю осторожность на ветер и попытать шансов пройти лес наугад. з а л д ж а о в и н ь вновь замолчал, так как слова директора академии и дворцали звучали разумно. В настоящее время среди сотен испытуемых, которые были в лесу, было значительное число тех, кто решил войти после того, как ему не удалось составить путь к выходу из леса, когда он был снаружи. Они входили из-за отсутствия другого пути. кроме как полагания на удачу, чтобы наткнуться на правильный путь. Чен ч а н Шен мог прийти к такому же решению. Они повернули свои взгляды к тому, кто сидел в центре группы, к его высокопреосвященству архиепископу. Глаза архиепископа оставались закрытыми, как будто он спал, и таким образом был глух к их текущему разговору. То, что последовало, вызвало быстрое омрачение лица директора академии д в о р ц а л и Отчеты из леса постоянно прибывали в зал Джоу Вэнь, и члены духовенства создавали карту для описания текущей ситуации. Красная метка отмечала текущее положение Ченчаншина. С момента входа в лес он никогда не останавливался, постоянно продвигаясь вперед. Хотя его путь не был прямым, его направление могло лишь вести вперед. Его постоянная скорость еще более указывала на его уверенность и убежденность. Пока шло время, красная метка, представляющая ч а н ч а н ь ш е н а продолжала неумолимо двигаться по направлению к внешнему периметру леса, прочерчивая путь, который мог показаться сложным, но на самом деле был одним из простейших маршрутов. В зале стало все более тихо. Все посмотрели на оставшийся участок пути. Хотя все еще было неясно, они понимали, что это не вызовет каких-либо проблем. Министр Синь, который стоял у зала, увидел это, что заставило его вытереть пот, который накопился на его лбу, и показать небольшую улыбку. Духовенство продолжало приносить последние обновления боевого испытания, и эта привлекающая внимание красная метка вновь сдвинулась вперед. Но на этот раз она вышла из леса. Залджао Вэнь оставался спокойным, а глаза архиепископа закрытыми, не показывая и капли озабоченности. Директор Академии Дворца Ли молчал. Принц Чен л ю задумчиво сказал: "Божественное чувство этого парня на самом деле настолько сильное, кто бы мог догадаться?" Это было действительно неожиданно для Чен Чан Шена, который даже не мог завершить очищение, обладать таким сильным божественным чувством. Мао ц з Юй сказал: "После великого испытания мы должны спросить этого ребенка, через какой процесс он прошел, чтобы определить свою суженую звезду". Все кивнули в согласии, так как Чен Чан ш е н обладал таким сильным божественным чувством, его суженая звезда не могла быть обычной, и это необходимо было четко задокументировать для славы династии Цзю. Получая новости боевого испытания чуть позже, чем залджао Вэнь, массы, которые собрались за пределами дворца, ли быстро узнали о последних новостях. Среди них вспыхнули аплодисменты. Услышав слабые звуки аплодисментов, Муюй повернулась к принцу ч э н Ли и спросила: «Никто не смел сделать ставку на то, что ч э н Чан Шин получит первое место на первом баннере. Как вы думаете, чему они радуются?» Принц Чен Лю был о ш е л о м л е н понимая логику за ее словами, и радость, которая кратко вспылала в нем, быстро рассеялась. Мою й з а смеялась, не говоря ничего. Ни один из собравшихся людей не делал ставок на успех Чжан Чань ш и н а но п р и ч и н о й их радости очевидно б ы л о то, что они все знали про отсутствие шансов у юноши на этапе д у э л е й Так как этот юноша из о р т о д о к с а л ь н о й академии не приведет их к потере денег, они естественно были достаточно великодушными, чтобы поаплодировать ему. Покинув лес, он был встречен свежим прохладным ветром в лицо, что заставило Ченьчан Шена почувствовать себя немного обновленным. Что же насчет о с т о л б е н е в ш и х или даже шокированных взглядов, он намеренно игнорировал их. Духовенство, задача которого была в з а п и с и результатов для оценки, и испытуемые, которые находились за пределами моря деревьев, никогда бы не догадались, что он выйдет из леса так быстро. ч е н ч а н Шен потратил очень мало времени на п е р е с е ч е н и е леса, даже меньше, чем Лян Баньху. Хотя еще было не ясно, кто был быстрее, он или юноша, зарегистрировавшийся в забирающей звезды академии. Возвращая взгляд к морю деревьев, он подумал об использовании божественного чувства, пока двигался через лес. Он подумал, что мог смутно чувствовать звук шелеста л и с т ь е в проходящий мимо волнами. Он молча раздумывал какое-то время. Фестиваль плюща и провозглашение лазурных облаков доказывали, что он не был мусором. Но имена осведомленного, начитанного, знакомого с писаниями во в с е й их полноте в мире, который почитал силу, были не более, чем пустыми словами или фразами. Этот мир по-прежнему смотрел на силу как наиболее важное качество, или более конкретно, сила могла повлиять на жизнь и смерть. Сегодня он доказал миру впервые, что обладал такой силой. Но этого было недостаточно. Проход через лес был лишь первой половиной боевого испытания. Ему все еще предстояло сделать больше, чтобы получить доступ к ф а з е д у э л е й Покидая море деревьев и пересекая луг, он прибыл к красивому весеннему берегу. Река называлась рекой Цюй и текла через дворец Ли до своего присоединения к реке Ло. В саду рассвета из-за плоского ландшафта и нескольких раз выхода реки из берегов эта часть реки Цюй была шире, чем река Ло, расположенная в столице. Самое короткое расстояние между берегами было по крайней мере 100 метров. Воды реки Тюй были очень спокойными и глубокого зеленого цвета. Учёных и интеллектуалов это могло вдохновить на мысли поэтики и искусства, но для Ченчаншина ь и большинства испытуемых это было больше похоже на медное зеркало, которое проржавело зеленым и создавало довольно неприятные чувства. Атмосфера наблюдаемого зависела от настроения наблюдателя. Боевое испытание этого года в Великом испытании было хорошо спланировано. Первая половина требовала, чтобы испытуемые пересекли море деревьев. Вторая половина требовала пересечь весеннюю реку. Если испытуемый сможет пересечь эту зеркальную реку, которая была более 100 метров в ширину и достичь противоположного берега, он пройдет боевое испытание и получит право на участие в стадии дуэлей Великого испытания. Проблема была в том, что это было не так просто. Правила были очень ясными. За исключением подошвы обуви, если любая часть тела испытуемого коснется в о д реки, это приведет к дисквалификации. ч э н Шаньшэн подошел к краю реки, глядя на лес на противоположном берегу, он вспомнил о з е р о о р т о д о к с а л ь н о й Академии. Другой берег упоминаемый министром Синь был противоположным. Глава 135. а Ступая по тонкому льду. Пересечение моря деревьев и пересечение зеленой реки. Первое испытывало божественное чувство и восприятие испытуемого, в то время как второе испытывало потенциал их истинной сущности и эффективность его использования. Испытание могло казаться простым и легкомысленным на первый взгляд, но в действительности было ясным в своей цели и критерии, и великое испытание соответствовало своей репутации. Выход из леса вел к северо-восточной части дворцали, так называемый другой берег относился к южному берегу. Как можно было его достичь? Чен Чен ш э н посмотрел в направлении б е р е г а реки, к э к з а м е н у е м ы м у которых в настоящее время были тяжелые выражения на лицах. Он услышал шаги многих людей в море деревьев за ним. Некоторые из них были близко, а некоторые далеко. Он знал, что многие испытуемые не могли покинуть лес, а еще больше студентов не могло пересечь реку. Похоже, что многие будут дисквалифицированы на боевом этапе. Он проигнорировал множество странных взглядов, которые пали на него, и тихо встал на камень у берега. Глядя на лук на южном берегу и неразличимые фигуры, которые в настоящее время находились в павильоне возле леса, он начал раздумывать над чем-то. Лян Баньху, Джоан Хуанью, Гуань Фэйбай и Цзы Цзянь уже пересекли реку. Он вышел из леса как раз в ко времени, чтобы увидеть, как Го Уханьши и Тянь х а й ш э н ц ю э прибывали на южный берег. Но где был юноша, который первым закончил академический экзамен? Был ли он все еще в лесу? Пересечение реки напрямую без помощи каких-либо инструментов не было чем-то слишком трудным для тех, у кого было достаточно истинной э с с е н ц и и и мастерства в искусстве культивации. Но для более обычных испытуемых это было чем-то чрезвычайно трудным. Те, кто был уверен в себе, сразу же пересекли реку после выхода из леса, а оставшиеся на этой стороне реки в настоящее время были в нерешительности. На данный момент студентка тринадцати отделения Зеленого Света вышла из леса и после прослушивания правил она непосредственно направилась к реке Цуй без всяких колебаний. С порывом холодного ветра, который сошел сверху, ее юбкой мягко развевалась, подобно листьям танцующим на ветру. Она просто шагнула к другому берегу. и с п ы т у е м ы е оставшиеся на этой стороне берега, посмотрели на эту сцену с завистью, вздыхая. Не считая священного искусства и его основных секретов, 13 отделений звездного света специализировались в дисциплинах, которые делали тело более легким и поднимали ловкость. Но этот тип дисциплины, аналогично основным секретам искусства меча Горелли, был чем-то, чему они никогда бы не позволили вытечь из собственной школы. Другие испытуемые могли лишь продолжать наблюдать в зависти, в то время как большинство обычных испытуемых, которые никогда бы не получили шанса вступить в контакт с дисциплиной такого высокого уровня. стали еще более удрученными. Ученик пропасти л и л о в о г о ц и секты долголетия злобно сказал: «Мы все культивируем разные боевые искусства. Этот тип экзамена несправедлив». Экзаменатор ответил: «Как только вы пересечете реку, вы завершите испытание. Нет ничего, что может быть более справедливым». Ученик пропасти л и л о в о г о ц и сказал. Так что даже если я приведу сюда личное и з д о в о е животное с т а р е й ш и н ы моей секты и п е р е л и ч у рекусили на нем, это будет считаться успешным завершением испытания? Экзаменатор ответил с безразличным выражением лица. Если бы ты мог это сделать, то это была бы твоя способность. Ученик из пропасти ловового ц ы п о терял дар речи. Было много инструментов, которые позволяли культиватору пролететь короткое расстояние, но правила сегодняшнего испытания очень ясно запрещали их использование. Что же касалось птиц, которые могли перенести человека, они были крайне редко встречающимися. За исключением красных гусей, которые использовали военные, большинству были личными и з д а в ы м и животными старейшин разных сект. Как мог простой ученик вызвать одного из них? Что более важно, темы испытаний Великого испытания хорошо охранялись, и в этом году было много отличий от предыдущих лет. Кто бы мог подумать о необходимости взять летящую птицу с собой? Студентка тринадцати отделений зеленого света без особых усилий добралась до противоположного берега, и эта сцена вызвала зависть у всех присутствующих. Но это также заставило колеблющихся испытуемых получить некоторую уверенность и мужество. Испытуемый из северо-западной секты Снежной Горы начал собственную попытку. Он опустил правую ногу на реку Цюй и при контакте под ней начал формироваться лед. Холодная ци с секты Снежной Горы действительно впечатляет, сказал испытуемый в восхищении. У и с п ы т у е м о г о с е к т ы снежные горы было серьезное выражение на лице в то время, как он осторожно направился дальше через реку. Его левая нога коснулась поверхности реки, и еще один слой льда тут же сформировался под его ногой. Он медленно пересекал реку Цюй. Лед формировался под его ногами, подобно снежным лотосам, медленно р а с ц в е т а ю щ и х с каждым шагом. Очень живописная картина, но тем не менее она давала наблюдателям чувство опасности, так как он буквально ступал на тонкий лед. В этот момент никто не смел открывать рот. Все задержали дыхание и нервно наблюдали, боясь, что могут потревожить пересечение р ю к и этого испытуемого. Не займет много времени для испытуемого достичь расстояния более сотни метров, но в этот момент сверху спустился яростный ветер, из-за чего тело испытуемого н а ч а л раскачиваться. Он пытался на некоторое мгновение сохранить контроль, но осознав, что не сможет выдержать больше, издал громкий крик. Собрал всю энергию и сделал прыжок к противоположному берегу, создавая рябь на поверхности реки, которая рассеяла расколотые льдинки. К сожалению, оставшаяся истинная эссенция была недостаточной для его поддержки, и он упал в воду реки тюй с расстоянием около 20 метров, оставшихся до южного берега. Испытуемые, которые наблюдали за этой сценой, почувствовали жалость к его неудаче. Это вновь з н а ч и л о уменьшить уверенность, которая была у них в завершении боевого испытания. Испытуемый из забирающей звезды Академии начал свою попытку вскоре после этого, непосредственно прыгнув на свой меч и перелетев через реку. Это слабо повлияло на восстановление уверенности других испытуемых. Полет на мече мог выглядеть довольно галантным, но требования истинной эссенции и навыков были пропорционально высокими, и среди тех, кто успешно пересёк реку, лишь четыре ученика г а р е л и и Джоан Хуанью использовали этот метод. На южном берегу реки Цуй. Студент, забирающий звезды академии, и несколько других испытуемых из столицы, которые были знакомы со студентом, который только что пересёк реку, подошли, чтобы поздравить его п е р е с е ч е н и е С течением времени испытуемые непосредственно выходили из леса, но, услышав объяснение правил экзаменатора о пересечении реки, радость, которую они почувствовали после выхода из леса, сразу же рассеялась. В этот момент толпа вдруг разошлась, и испытуемые начали давать формальные приветствия. Лоло прибыла. Лоло -ло направилась туда, где был ч и н Чан Шин, и сказала: "Сэр". Взгляд на ее лице говорил о том, что у нее был вопрос. ч и н Чан Шин ответил: "Сначала давай подождем Сюань Юаньпо и танка 36". Вскоре после этого танк 36 вышел из моря деревьев. Его зеленая руба развивалась. Рядом не было ни одного летящего листочка. в е е р и сперив аккуратно развивался. Все это создавало картину изысканности и одинокой гордости. Но Чен Чан Шин заметил слабые признаки досады на его лице. Было ясно, что он столкнулся с каким-то инцидентом внутри леса. Вероятно, что он был прав. Танк 3 6 был частью второй волны испытуемых, которые покинули зал Джоу Вэн. Логически говоря, он давно должен был покинуть лес. Что случилось? спросил ч и н ч а н ш и н Танк 3 6 ответил: Я встретил одного из ученых поместья древоученых в лесу. ч и н ч а н ш и н слегка о п е ш и л Лес был невероятно огромным, и в нем было множество различных маршрутов, так что два испытуемых ступили на один и тот же путь было мало вероятно. Но сам он не встретил никого, пока был в лесу. Что случилось после? Не говори мне, что вы в конечном итоге подрались после ссоры. Танк 3 6 ответил с невыразительным лицом. Конечно же мы не дрались. Во-первых, за процессом наблюдают экзаменаторы. Во-вторых, я не обязательно вижу себя победителем против этого человека, но с кем-то, кто осмелился бороться с этим молодым мастером за путь, очевидно, должно было состязаться соревнование слов. Не волнуйся, когда речь заходит за споры, я никогда не проигрываю. Думая о фестивале плюща, когда он и Лоло унизились с у с у н г у н а ч и н ч а н Шин не сомневался в его способности выигрывать спор. Она оборот ч у в с т в о в а л немного симпатии к ученому из поместья д р е в о у ч е н ы х Но то, что танк-36 признал, что он не смог бы победить в бою этого ученого, заставило его чувствовать себя немного осторожным. В этот момент из моря деревьев вышел ученый из поместья д р е в о у ч е н ы х Вскоре после этого другие ученые из поместья д р е в о у ч е н ы х также вышли из леса. Четверо из них собрались вместе и начали обсуждать что-то в приглушенных тонах до того, как повернуться к о р т о д о к с а л ь н о й академии. У одного из ученых было сердитое выражение на лице. Этот учёный, очевидно, был тем, кто вступил в спор с Тангом тридцать и был наказанным через слова.